Павел Пенигин. Поднимая веки. 1. Развертывание. Позиция первая. Дверь. Эта дверь была довольно странной. Уже порядка 10 минут я пытался обнаружить на ней хоть какое-то подобие ручки или замка. Визуальный анализ этого металлического монолита не дал никакого результата, в связи с чем было принято решение произвести тактильный осмотр. Я ощупал каждый миллиметр этого гипотетического прохода, но ничего нового от этого не получил. Абсолютно гладкий кусок железа, врезанный в стену, поверхность которого искажала мое лицо, когда я пытался всмотреться в гладь его отражающего материала. В мои мысли стали закрадываться подозрения о том, что либо меня разыграли, либо я что-то недопонял. Следуя здравому смыслу, я все же склонялся ко второму варианту, так как вряд ли кто-то захотел бы пошутить надо мной, оставив под дверью моей квартиры сумму наличных, что обеспечивало мне беззаботную жизнь, по крайней мере, на ближайшие пятьдесят лет, что в целом расценивалось мной как обеспеченность до конца моих дней. Помимо денег имелись и прочие причины, что заставляли меня быть здесь» но я едва ли мог проявить их на поверхности своего сознания сквозь завесу материальных благ. Всему этому еще предстояло уложиться в моем уме. К посылке прилагалась и анонимная записка, которую я и решил перепроверить, стоя перед этой дверью. Я достал свернутый желтый листок бумаги из заднего кармана брюк, убедился, что пришел точно по указанным координатам и вслух прочитал единственные три слова, которые были написаны довольно небрежным почерком, Просто открой дверь. Почему-то говоря это, я надеялся, что это какой-то кот, который работает по принципу Сезамы из сказки про Али Бабу, но дверь передо мной по-прежнему была закрыта. Я постоял в недоумении еще пару минут, убрал записку обратно в карман и принялся колотить и пинать эту чертову дверь. Без ярости и злобы, просто безразлично, но все же с достаточной силой, чтобы через пару-тройку ударов почувствовать боль в мышцах, связках и суставах. Я не мог просто так уйти. Совесть, внушительная сумма денег и что-то за гранью всего этого не позволяли мне дать заднюю. Понял я только одно — все попытки физического взаимодействия с этим куском железа, очевидно, не дадут никаких результатов. Поэтому я решил успокоиться и привести мысли в порядок. Несколько раз я глубоко вздохнул, походил по кругу пару минут, а затем замер и как можно глубже задумался над словами в записке «Просто открой дверь». «Мать твою, да что это значит? Ну хорошо, раз я должен открыть дверь, и это довольно просто, то почему бы этой двери не открыться прямо сейчас?» И тут дверь открылась. Позиция вторая. Холм. Каждый день я хожу на холм и смотрю на движение этого небольшого города. Я сажусь на мягкую, как шел к траву, и сижу так до конца дня. Я наблюдаю, как поток автомобилей снизу с течением времени теряет свою силу. Наблюдаю, как в окнах домов зажигаются лампочки, и только когда в круглосуточной забегаловке прямо у подножия холма меняется смены, и на улицу выходит она, я провожаю ее взглядом, пока ее силуэт не скроется за аллей тополей. Стою и возвращаюсь домой». Я не знаю ее имени, я никогда не видел ее лица, мне знаком лишь ее образ и походка. Я никогда не приближался к ней, не говорил, не давал о себе знать. Я не знаю о ней ничего, но странное дело, люблю ее. Я не помню, когда впервые оказался здесь, но точно знаю, что когда-то... Помнил. Порой мне кажется, что стоит приложить хоть малейшие усилия, как причина моего появления на этом холме станет ясной и очевидной. Но я не желаю вспоминать. Сам не знаю, почему. Будто так надо, будто иначе будет хуже. А я не хочу, чтобы стало хуже. Живу я один, но дома лишь сплю. Моя хижина находится в трех километрах от этого холма. Я всегда хожу пешком. Мой дом достаточно мал. Он находится посреди леса. И соседи у меня только деревья и птицы. Звери ко мне заходят редко. Пару раз навещал еж и лиса. Остальные обходят мой дом стороной. Внутри только широкая кровать и ванна. Горячая вода и электричество тоже есть. Откуда я не знаю, так как к дому не ведут никакие провода и трубы. Мой день начинается с разминки. У меня ничего не болит, но я все равно заставляю себе делать легкие упражнения. После зарядки я умываюсь, затем одеваюсь и иду на холм, где и созерцаю движение этого мира, пока снова не увижу ее. Мне нравится открывать своему взору этот вид, он кажется мне гармоничным. И люблю это кафе под странным названием 501. Я пытался думать над значением этого числа, но так ни к чему и не пришел. Но то, как светятся эти цифры с наступлением сумерек, озаряясь холодным проникающим белым светом, заставляет меня подолгу не отводить от нее глаз. Таким чередом и идут мои дни. Я не ем, у меня нет чувства голода. Это странно. Так не должно быть, но так оно и есть. Почему-то я знаю вкус всех блюд, которые вижу, хотя никогда в жизни не брал в рот и крошки хлеба. К вопросу о том, сколько я живу, мне кажется, достаточно долго. Настолько долго, что мне кажется, что я родился сегодня. Странно. Здесь вообще все странно, но я чувствую, что так и должно быть. А потому не думай об этом и просто принимаю этот мир. Позиция первая. Лестница. Чувство, которое превалировало в этот момент над остальными, было презрение. Следом следовало недоумение и легкий трепет на границе с неведомым страхом. Но самого страха не было. То, через что я уже прошел, не давало ему овладеть мной. Более не стал думать и отслеживать охватившие меня эмоции и решительно зашел в открывшуюся передо мной дверь. Тут же позади раздался резкий звук. Я обернулся, дверь была закрыта. Произошло это настолько быстро, что это невозможно было заметить. Классика. Оставалось только идти дальше. Узкий коридор длиной порядка 50 метров, освещенный тусклым светом ультрафиолетовых прожекторов, вывел меня к уже широкой белой лестнице, которая не уходила ни вверх, ни вниз. Я нерешительно выгнул из прохода и кинул обе стороны взглядом, так и не дотянувшись от своего зрения к концу ни в одной из них. Сделав глубокий вдох, обозначающий насыщение подобными фокусами, я все-таки шагнул на ступеньку. Я не мог понять, находилась ли она внизу или вверху. Не мог уловить, поднялся я или опустился. Я сделал еще несколько шагов, но так и не смог определить, как именно перемещается мое тело. Если лестницы его нет, то это должна была быть гладкая поверхность, но при ее рассмотрении отчетливо выделялись ступеньки. Я несколько раз наклонялся и ощупывал их собственными руками, и точно могу сказать, что они там были. Но в голове просто не было информации о том, куда они ведут. Будто когда я делал шаг, из моей памяти исчезал отрезок времени, в который я делал этот шаг, но почему-то я понимал, что я его сделал. В голову закрадывались мысли, чтобы попробовать лечь и проползти вперед, но это было бы нелепо. Наверняка здесь установлена система срежения, и было бы весьма глупо вести себя так на глазах у, как мне кажется, достаточно интеллектуального и интеллигентного человека. В любом случае мне приходилось испытывать и не такое. Я видел не так много, как мои коллеги по профессии, но и этого хватало для того, чтобы не зацикливаться на такого рода вещах. Если быть точным, то за мной числилось не больше, не меньше 125 проникновений. Там было и не такое». Но увидеть нечто подобное в реальности все еще было довольно необычно. «Что такое реальность?» Неожиданно прозвучал отчетливый голос, доносившийся будто бы отовсюду. Я остановился. Позиция вторая. Тропа. От моего дома до холма ведут несколько дорог, но я выбираю самый извилистую из них. К тому же более короткие тропы уже достаточно сильно заросли, а у меня нет желания расчищать эти пути. Я встаю с первыми лучами солнца, а город оживает несколько позже. Иду я неспешно, мне нравится красота здешней природы, и порой я останавливаюсь, чтобы послушать, как бежит холодный ручеек, вальяжно огибая камни и корни деревьев, или же смотреть, как гармонично расположены листья папоротника. Кроме меня по этой тропе никто не ходит, но откуда-то она появилась. Когда я оказался здесь, она уже была вытоптана. Но сколько бы я по ней не ходил, я никого не встречал. Мой путь занимает от получаса до часа. За редким исключением я добираюсь до холма за два часа, когда что-то естественное увлекает меня настолько сильно, что стираются понятия времени. Но не было и дня, чтобы я не успевал до того, когда она приходит на работу в к у самого подножия холма. Второе, мне кажется, что мое стремление увидеть ее не случайно, как будто бы я должен быть на этом холме именно в это время. Меня не покидает ощущение, что если я не явлюсь в этот час, то не увижу там ни кафе, ни всего этого города. Но при этом я никогда не торопился, иногда мне казалось, что моя дорога длится вечно. Но когда я оказался на холме, солнце было точно в том же месте, где оно было всегда, когда я наблюдал его с этой позиции по своему приходу. Это странно, я не уверен, так ли должно работать время, но, кажется, это не должно меня волновать. Сама тропа стала уже родной для меня, я буквально ощущаю ее частью себя. Когда мои ноги передвигаются по ее изгибам, я чувствую тяжесть собственного тела, что слегка проминает почву. Мне кажется это естественным. Когда и на ней начинают прорастать ростки сорняков, я точно знаю, где именно, и намеренно наступаю на них, чтобы эта дорога не зарастала. С каждым новым днем их начинает становиться все больше и больше, но мне все еще несложно поддерживать чистоту земли под ногами. Наверное, настанет час, и мне придется прибираться сквозь гущу листы с каким-нибудь мачете в руках. Иногда на холме и перед сном я думаю, а что, если однажды я приду к началу тропы и не смогу разглядеть прохода за толщей растительности, По какой из сторон я бы хотел остаться?» Что мне важнее, мой уютный дом или моя неизведанная любовь? Конечно, глупый вопрос. Я бы слепо предпочел видеть ее. Позиция первая. Что такое реальность? Определение пятнадцатое. Реальность то, что не подчиняется никому. Определение шестнадцатое. Реальность то, где ты не один. Определение семнадцатое. Реальность то, что есть. В этой книге, что несла очевидное название реальность, было еще порядка тысячи определений этого слова, но я почему-то решил прочесть и обдумать именно эти три. Когда я закрыл книгу и положил ее обратно на край стола, я задумался о том, почему не прочел первые три определения. Ответ не был найден. Между тем, помимо меня, в аудитории было еще четыре человека, два парня и две девушки. Одна из них была высокой и худой, другая маленькой и достаточно полной. Будь они рядом друг с другом, это вызвало бы во мне тот смешок, от которого было бы потом стыдно. Но они сидели на разных стульях в противоположных сторонах помещения. Мы же с парнями расположились ровно посередине, рядом друг с другом, я сидел в центре. Чем была вызвана такая композиция человеческих тел, я не знаю, все вышло случайно. Все мы были, на первый взгляд, примерно одного возраста. Эти ребята были похожи друг на друга и оба походили на меня». Если бы взглянуть на нас под правильным углом, то можно было бы легко поверить в то, что мы близнецы. Но у каждого из нас были глаза разного цвета, мне достался голубой, разный подъем носа, разные ушные раковины, припухлость губ, ширина скул и подбородка, разная прическа, ширина плеч, размер обуви, но во всем остальном мы были похожи. Никто из нас не произнес ни слова, пока мы были здесь одни. Дамы по бокам пустым ровным взглядом смотрели перед собой и, кажется, были взволнованы больше, чем мы, что ерзали на стульях и жадно осматривали все вокруг. Все мы ждали некоего наставника, который должен был объяснить, как, зачем и почему именно мы находимся здесь. Тогда мы имели лишь смутные представления о том, чем занимаются унедрители — и, думаю, никто из нас не мог поверить в то, что станет одним из них. Кто-то называл их электронами, кто-то аксонами, кто-то пилигримами, кто-то крючками. Тогда еще не устоялось название этой профессии, но постепенно в обиход вошло простой и незамороченный внедритель. У самой же организации, участниками которой мы собирались стать, было емкое и лаконичное название — Ядро. Позиция вторая — Вверх. Первое время я стою и смотрю прямо на солнце. Мне нравится, как его лучи обжигают мои глаза, как его жаркие волны обтекают контуры моего тела. Я всегда отдаюсь его воле, позволяю ему оступить меня, если так ему будет угодно. Затем, когда этот красный гигант поднимается чуть выше и смотреть на него становится невыносимо, я предаю его, но всегда остаюсь прощенным». Я опускаюсь вниз, ложусь на землю и смотрю на пролетающие мимо облака, белые и пористые, как сладкая вата. Они никогда не проливают слез, здесь никогда не идут дожди. Я пробовал соорудить из их форм собственную картину, создать уникальное творение с помощью воображения, но в итоге приходил к тому, что вряд ли я могу представить что-то прекраснее самих облаков. Поэтому, когда их воздушные формы прозекают по бескрайнему верхнему морю, я не думаю... Ни о чем созерца их великое странствие. Когда их парад утомляет меня, я поднимаю туловище, скрещиваю ноги и жду, когда в кафе у подножия произойдет смена. В это время город тих и бездушен, только местный бродяга неподалеку от кафе встает с картонки и сидит, взявшись за голову, несколько долгих минут. Наверное, он думает о своей судьбе, о том, как жестока к нему жизнь. Кажется, мне каждый раз, когда он просыпается здесь, Ему сложно понять, кто он и как сюда попал. Когда же эти ответы приходят к нему, он поднимается и начинает свою стандартную разминку, которая повторяется словно по записи. Когда его тело хоть как-то приходит в тонус, он собирает свои вещи в рюкзак и уходит прочь в неизвестность, чтобы вернуться сюда ночью, когда ухожу я. Иногда мне чудится, что он приходит на тот же холм и спускается только утром прямо перед моим приходом но почему-то мне кажется, что я не должен об этом думать, и я не думаю. Когда движение внизу становится интенсивнее, я жду, когда она выйдет из аллеи тополей. Я чувствую, когда ее аромат приближается, и могу точно определить, сколько шагов ей осталось сделать, чтобы я увидел ее. Когда ее силуэт показывается мне, все мое существо трепещет от той любви, что я испытываю к ней. Ее лицо закрывают ее фиолетовые волосы, она всегда смотрит вниз, будто грустит о чем-то, Эта минута, что она идет до дверей кафе и скрывается у них до конца дня, длится для меня вечно. После этого я могу увидеть ее лишь тогда, когда ее образ скользит мимо окон кафе. Позиция первая. Заказчик. Думаю, вы и так знаете, что такое реальность. Голос рассмеялся. Я стоял на месте и ждал, когда он утихнет и, наконец, приведет меня по этой лестнице туда, куда я должен был прийти. Хотя я и встречался с достаточным количеством странных вещей, но все еще не привык к обилию подобных изобретений. Не так давно мы стали заимствовать эти технологии из вселенных тех или иных личностей, но тем не менее я уже перестал удивляться их странностям и функциональности. Переставал, но не перестал. По ряду этих и прочих причин эта лестница и дверь вызывали во мне лишь отвращение к тому, кто решил установить их в своем доме, очевидно только ради того, чтобы продемонстрировать свое богатство и власть. Все хитрости науки, полученные из миров великих умов, использовались в основном в целях хвастовства. Не так много имело практическую ценность, так что всеми этими чудесами пользовались только коммерческие организации и тщеславные олигархи. Посещая какой-либо банк или развлекательный центр, ты имел колоссальные шансы наткнуться на что-то типа комнаты, выйти из которой можно только когда войдет следующий человек или банкомат, который производил выдачу денежных наличных средств прямиком в твой кошелек. Для этого было необходимо вшить бумажник-чип и находиться в полуметре от банкомата, в противном случае материализация не срабатывала. Коврик, который завязывает шнурки, зеркало, которое отражает твою спину без использования камер, татуировки, эскиз которых можно изменить за секунду, без всего этого простым людям жилось и так хорошо. А с учетом высоких цен мало кто мог позволить себе эти новшества. Да и некоторые из тех, кто мог, потеряли энтузиазм уже через месяц после начала новой эры. Каждое новое изобретение было подобно вспышке. Их популярность длилась не дольше, чем неудачная попытка зажечь огонь зажигалки Зиппо. Но зато как ярко. — Ах, ладно, — наконец заговорил голос, сменив тон на более спокойный. — Я не такой уж и тщеславный, как можно обо мне подумать. Стойте на месте, сейчас поднимется лифт. Обычный, стандартный лифт. Я повиновался. Снизу послышался шум, ступеньки передо мной стали медленно расходиться в стороны, и уже через пару секунд из-под них выполз действительно обычный лифт. Его двери отворились, и я вошел внутрь. «Минус седьмой этаж», — произнес голос, и я нажал нужную кнопку. Лифт тронулся. Внутри играла приятная классическая музыка, название и композитора которой, честно признаться, я не знал. Ее определение мне помогла бегущая строка, где рядом с чередующимися этажами медленно двигалась надпись «Людовика Эйнауди. Лайф». Я с удовольствием слушал ее, но меня не покидало чувство, что это не совсем то, что должно играть в лифтах. Как будто эта музыка и этот лифт были несовместимы. Как по мне, уже давно должны были быть написаны целые альбомы, предназначенные специально для поездки в этой грузоподъемной машине. Нет, безусловно, есть приятные мелодии, словно рожденные для этой коробки, но лично я не знаю ни одного музыканта, что занимался бы этим намеренно и на постоянной основе. Производители лифтов должны заказывать звуки, которые будут наполнять это уютное помещение. Но почему-то никому до сих пор не пришло это в голову. Все заполняют свои лифты тем, что им кажется подходящим, но еще никто не подошел к этому делу ответственно, а ведь здесь зарыта золотая жила». Я медленно спустился на нужный этаж, и ровно в тот миг, когда композиция подошла к концу, двери лифта раздвинулись в стороны. Думаю, это было сделано специально. Около входа стояла женщина лет 50 в фартуке, на лице которой только-только начинали прорисовываться морщинки. Она слегка поклонилась мне и молча отошла в сторону, разрешив мне таким образом пройти. Я вышел из лифта, и несколько неловко кивнул ей в ответ, она улыбнулась и указала на дверь впереди. Кроме нее была еще одна дверь. Чуть левее все остальные стены бордового оттенка, обитые чем-то бархатным, были полностью пусты. Я сделал несколько шагов, повернул ручку, потянул дверь на себя и зашел внутрь. Ту женщину я больше никогда не видел. Глупо было пытаться анализировать голос, говорящий со мной на лестнице, так как изменить его в наше время мог любой школьник. Это мог бы оказаться кто угодно, вне зависимости от пола и возраста. Я бы не удивился, если бы там мадам и разговаривал со мной на лестнице. Мне лишь осталось надеяться на честность и доверие заказчика, который, судя по тому, что я слышал, должен быть мужчиной преклонного возраста. И, как я уже видел, это действительно был мужчина преклонного возраста. Он сидел ко мне в профиль, на темно-коричневом кресле скрестив ноги. Напротив него стоял маленький столик со стеклянной столешницей и деревянным основанием. С противоположной от него стороны стояло точно такое же кресло. На столе располагался кувшин с жидкостью, напоминающей вино, и два пустых бокала. Помещение было достаточно просторным, вдали был расположен фактурный камин, где медленно тлили несколько красных поленьев. Все стены были точно такого же цвета, как и при входе. Вдоль них где-то стояли цветы на высоких подножках, где-то шкаф с книгами, где-то статуя женщины, пребывающей в шоке от наличия у нее рук. Освещение было тусклым, как от света свечи, но ни одного предмета, изучающего свет, кроме камина, я так и не обнаружил. Примерно так в детстве я представил себе интерьер замка вампира. Сам же старик имел седые, я бы даже сказал, абсолютно белые усы и козлиную вбородку. Выражение его лица было вполне дружелюбным и осмысленным, при этом казалось, что в его голове происходят процессы, величие которых мне сложно понять. Одет он был в коричневый клетчатый костюм и белую рубашку с галстуком цвета морской волны. В грудном кармашке пиджака был свернут платок оттенком чуть светлее самого пиджака. На ногах же были лакированные туфли с острым носом, которые казались мне единственным безвкусным предметом в этом помещении. Из чувства вежливости и приличия я остался на месте, пока он, наконец, не вышел из своего задумчивого забвения и не произнес даже не взглянул на меня. «Присаживайтесь». Я расположился напротив него на точно такое же кресло, мягкость которого нивелировала все, что мне доводилось испытывать своей пятой точкой опоры до настоящего дня. При всем при этом я не утопал в его материале. Надо сказать, что это несколько обескуражило меня, и я например, не забыл цель моего визита. Казалось, что вот оно то, что я должен был испытать здесь. Теперь можно вставать, благодарить этого старика за приглашение и идти домой. Он же все это время пристально осмотрел меня. И только когда убедился в том, что кресло перестало занимать весь мой разум, заговорил. Прежде чем мы перейдем к предмету нашей встречи, я имею по меньшей мере тысячу вопросов, которые я хочу задать вам перед тем, как раскрыть суть заказа, но постараемся обойтись, допустим, одиннадцатью. Я слегка улыбнулся. Спрашивайте все, что хотите. За такие деньги я готов отвечать на ваши вопросы всю жизнь. Он с презрением посмотрел на меня. Такая мелочь, и вы готовы отдать за нее свою свободу? — Нет, признаться, я почувствовал себя униженным, просто наш мир, каким бы он ни был и какие бы ценности ни проповедовал, так или иначе всегда зиждался на тех или иных благах, которые мы приобретаем с помощью денег. — Ладно, — удивительно спокойно ответил он. — Я согласен с вами, но люди вашей профессии, как мне кажется, знакомы с такими вещами, которые одним своим существованием затмевают все наши блага. Поэтому мне и показалось странным ваше утверждение по поводу этих пресловутых денег». — Да, так и есть, я понимаю вас, но все это только там, в их разуме, здесь же миром правят купюры. — Что ж, — подвел он итог, — на этом мы сойдемся и перейдем к тому, что мне необходимо узнать лично от вас, прежде чем я предоставлю вам данные вашего задания. Он сделал паузу, предоставив мне пространство для согласия с его правилами, но я ответил молчанием, что также послужило сигналом задать его первый, точнее, второй вопрос. — Как, мать твою, вообще все это работает? Позиция вторая. Низ. Этот мир живой, я вижу это каждый свой день. Должно быть странно делать подобные очевидные замечания, но я имею в виду не совсем то, что принято считать живым, когда кто-то произносит эти слова. Жизнь бурлит везде, не только в одушевленном, но и в пустом, даже в мертвом теле и предмете. Я вижу, как асфальт дышит своими широкими ноздрями, вижу, как резина на колесах автомобилей изнывает от каточного труда. Вижу, как столбы утомляются от своего вечного поста. Во всем я вижу чувства, они наполняют каждую деталь этого мира, даруя ему полноту своего бытия. Есть что-то за гранью видимого, нечто еле уловимое, что открывается глазам лишь мимолетно, но именно это нечто и объединяет все вокруг. Но что насчет меня? если хоть что-то настоящее во мне? Странно, наверное, не стоит об этом думать. Кафе работает по режиму, и никогда не меняет порядок дня. Даже не меняются и посетители. одни и те же лица в одну и ту же смену в один и тот же час приходят сюда, чтобы заказать одно и то же блюдо, обсудить одни и те же новости и выйти из кафе в то же самое время, что и всегда. Иногда моим вниманием овладевает и что-то отдаленное. Например, мне нравится наблюдать, как вдалеке подъемный кран переносит очередную плиту. Мне всегда было интересно, что он строит, Иногда и выдвигался и предположения на этот счет – родильный дом, школа, университет, бизнес-центр, морг. Но точно определить цель его работы было невозможно, так как независимо от количества перенесенных им плит, пейзаж не менялся ни на дюйм. Я понимаю, что то количество плит, что он уже перенес, должно было уже давно образовать небоскреб, пронизывающий наш мир насквозь. Но в то же время меня не смущает этот факт – парадокс. Может быть, все это время он передвигает одну и ту же плиту с места на место? Может, в этом и заключается ее предназначение, высший смысл? Только вот, что он должен понять? Здесь много деталей. Здесь есть небольшой прудик, на лавочке у которого по вечерам сидит старушка в расписном сейцовом платке и кормит хлебом подплывших к берегу уточек. Здесь есть несколько магазинчиков, каждый из которых ходит одни и те же лица и покупает одни и те же продукты. Здесь есть заправка, на которой останавливается только один кузовик с бревнами, весь остальной транспорт беспрерывно движется мимо. Здесь есть детская площадка без детей, несколько жилых домов и небольшая циркушка, чьи колокола находится в абсолютном молчании, даже когда звонарь из последних сил пытается добиться от них хоть какого-то звука. И ни одна из этих деталей не изменяется с тех пор, как я оказался здесь. Все будто замерло в мгновение одного дня и повторяется снова и снова. И мне нравится это. Сколько бы я ни смотрел на эту картину, я не перестаю удивляться, сколько поразительно скрывает в себе этот кадр. Как же много мы упускаем, фокусируя внимание лишь на одном участке общего творения. Но есть в этом мире то, что может меняться. Я наблюдаю, как с каждым днем ее движения становятся все более осмысленными. Раньше я этого не замечал, списывал на ошибку в работе моего мозга, но со временем убедился, что дело здесь у ней, По крайней мере, я хочу так думать. Не могу сказать, когда именно я подметил этот момент, может, секунду назад, но иногда сквозь окна я вижу, как она останавливается посреди помещения, стоит в ступоре несколько секунд, словно меняя вектор своего пути, а затем снова начинает работать. Несколько раз она точно так же останавливалась перед дверью в кафе, как всегда спиной ко мне, и, казалось мне, пыталась повернуться, но в итоге продолжала делать то, что делала постоянно. Кажется, что она видит, что весь мир статичен, и пытается противостоять ему, хоть и является его неотъемлемой частью, а может и является самим миром. Странное предположение. Сможет ли этот мир найти меня? Позиция первая. Учитель. Наставник пришел в аудиторию спустя еще десять минут. Чем в это время только не были наполнены мои мысли домосты, гипотезы, допущения, догадки, глазированные сырки. Но то, что он сказал, как только вошел в аудиторию, перечеркнуло их значимость. Здравствуйте. Первое. Никто, не ни я, ни вы, никто либо еще никогда, ни сегодня, ни завтра, ни через ск сколько угодно лет не поймет, что здесь вообще происходит. Он казался мне сильно возбужденным. Голос его звучал громко и надрывисто, но на удивление четко. Сам же он был среднего возраста, зеленоглазый, с длинными светлыми волосами. С его плести срисал белый медицинский халат, ноги были обуты в черные сандалии, сквозь вентиляционные отверстия которых просвечивали его розовые носки. В руках он нес стеклянную литровую бутылку воды, которую после своих слов звучно поставил на край стола. «Не знал бы я, кого мы ждем, я бы считал этого товарища сумасшедшим». Все мы без исключения были ошарашены его появлением, он казалось, получал от своего поведения удовольствие, которое было доступно только ему одному. Итак, — продолжил он, — будто бы во всем том, что сейчас происходит, нет ничего необычного. Вы оказались здесь не просто так. Из тысячи кандидатов только вы пятеро удовлетворили всем требованиям нашей компании. Возможно, вы не понимаете, как именно происходил отбор, но раз уж вы здесь, это уже не имеет абсолютно никакого значения. Он был прав. Я совершенно не понимал, почему именно я получил это приглашение после прохождения этого теста. Я не хотел желанием участвовать в этом отборе, а сделал это, честно признаться, от простого безделья. Да и к тому же для участия необходимо было просто зайти на нужный сайт через любое устройство, и система самостоятельно определяла твою личность и избавляла тебя от волокиты с регистрацией. Как это работало, сложно сказать, но факт в том, что уже прошедший тест не мог пройти его снова, даже если воспользуется чужим компьютером. Сам по себе тест занял у меня не больше 15 минут. Признаюсь, что во мне не было ни стремления, ни какого-либо еще стимула для того, чтобы результат оказался положительным. Поэтому осознанно и ответил только на первые 10 вопросов. В остальных пяти сотнях, хотя я даже не помню, сколько именно их было, я поставил галочку в абсолютно случайном месте, не прочитав ни одной буквы. Этой причиной и было вызвано мое недоумение». Кто знает, может, именно безалаберное отношение к этому тесту и являлось главным критерием для его успешного прохождения. Но, несмотря на мое отношение к этому отбору, когда в своем почтовом ящике я обнаружил письмо, где меня поздравляли и приглашали на первое занятие, мое тело и душа оторопили от невозможности осознать, что это действительно произошло. В нем был указан адрес, пароль для входа в здание организации, Краткие объяснения сути предстоящей мне деятельности и несколько кратких правил, самым странным из которых был запрет выдавать свое имя и обречать кого бы то ни было из сотрудников и коллег. Часть этих и других правил я объяснял этот наставник в халате. Вы уже имеете представление о том, чем мы занимаемся, но я вынужден проинформировать вас об этом, даже если бы вы были знакомы со всей этой вакханалией лучше, чем я. Этого требует программа, и я не вправе отходить от нее». Хоть я и видел его впервые и не знал о нем ничего, но было уже странно обнаружить в этом человеке приверженность плану, установленному кем-то свыше. Казалось, что вся его личность была пропитана протестом и нонконформизмом. Оправдывал ее подозрение его речь, где формулировка некоторых точных определений в его исполнении откровенно принижалась, но от этого становилась более понятной. Итак, продолжил он, сделал пару глотков из своей бутылки, как я уже говорил, тот лес, в который мы собираемся зайти, подряс в непроглядной тьме, где не только невозможно определить, что перед вами, но наравне с этим невозможно понять то, что и внутри вас. Но я постараюсь пролить свет на это пространство. Здесь он достал черную резинку из правого кармана своего халата и собрал свои волосы в пучок, после чего взял стул, который стоял за партой, и переставил его перед ней. Он сел на его край, Я оперся локтями на свои ноги, после чего несколько секунд смотрел в пол, затем вздохнул и продолжил. Начнем со снов. Смерть, она неизбежна, она ждет каждого из нас, но это уже не та область, которая остается для нас непостижимой загадкой. Мы уже не в тех временах, когда это слово вызывает трепет в груди, когда уход близкого оставляет неизлечимый шрам на душе. Теперь мы знаем, что это далеко не конец». И благодаря нашей деятельности мы способствуем раскрытию этого аспекта бытия. Да, теперь мы уже можем твердо говорить об этом, как о бытии, где бы ни происходило это шоу. Мы обнаружили это случайно с изобретением двух технологий. Первая позволяет нам путешествовать во времени, вторая – проникать во внутренний мир человека. Сегодня мы обсудим второе. Когда мы попробовали использовать эту технологию на живых людях, у нас ничего не вышло. Но однажды один ученый совершенно случайно подключился к мозгу своего умирающего отца ровно в тот момент, когда тот испустил свой дух. Позиция третья. Записка. Я не задержу вас здесь. Я расскажу эту историю и исчезну. Уже давно эта идея сделала во мне, и теперь, когда я точно знаю, что меня ждет, я не испытываю страха. Порой я размышляю о том, почему именно мне довелось открыть перед белым светом так называемые «загробные миры». В общем-то, ни один из этих миров не находится за гробом, как таковым, и существует лишь миг в двадцать одну микросекунду, когда вход остается открытым. Почему двадцать одна? Да пойди его, разбери. Без возможности останавливать и перемещаться во времени мы бы обошлись лишь одним моим случаем, но развитие человечества идет семимильными шагами, и даже если бы я хотел остановить все это, я бы не смог. Необходимо было действовать в самом начале, Но тогда мне казалось, что возможность встретиться с теми, кто уже не способен проявить себя в реальности, изменит мир только к лучшему. Банальная случайность. Боже, просто случайность. Все наше пространство, все наше существование, все наши души, все мы просто банальная случайность. Когда я подключал устройство к своему умирающему отцу, во мне уже не оставалось никаких надежд. Я сделал это просто потому, что Мог. Я ожидал, что на дисплее замикают два красненьких огонька, после чего я вновь сделаю глубокий вдох, к сожалению, соберу устройство с чемодан и попрощаюсь с отцом. Но когда вместо этого я каким-то образом оказался не в палате, я чуть было не потерял способность к осознанию самого себя. Невозможно быть готовым к чему-то подобному. Даже если ты изучил тонны литературы и научных трудов, когда это происходит с тобой, в действительности это неописуемо. Несколько секунд я, как будто отстранился от своего «я», стал сторонним наблюдателем, словно мог пощупать свое сознание и изменить его. В этот короткий миг я чувствовал и нечто знакомое, но постороннее, что-то вроде забытых воспоминаний, которых никогда не было, сложно объяснить. А затем я воссоздал себя при помощи одной мысли. В то же время я понимал, что мог бы стать кем угодно, но когда твой разум ставится в шаткое положение, все, что тебе нужно, это вернуть его очертания на прежнее место» поэтому я снова стал собой в том же теле, одежде и обнаружил себя в незнакомом мне месте. Там было поле под чистым безоблачным небом. Мой отец в белой рясе сидел в самом центре в ноги и ковырял колоском пшеницу у себя во рту. Сердце мое билось, как пулеметная очередь, порой я перестал его чувствовать и думал, что мертв. Здравый рассудок отказался говорить мне о том, что сейчас я подключен к аппарату, позволяющему пока что только в теории проникать в подсознание человека. Я верил больше в то, что спятил в попытках наладить этот механизм, нежели в то, что он вдруг заработал. С трудом, но я нашел себе волю подойти к своему отцу. — Папа, — тихо произнес я, боясь спугнуть этот мираж. — Странно видеть тебя здесь, — ответил он. — Что? Почему? В этом мире не было никого, кроме меня, с того дня, как ангелы и демоны во время войны у Большого Хребта аннигилировали друг друга. — О чем ты говоришь, отец? — Разве ты не помнишь? — он посмотрел на меня и усмехнулся. — Помню что? — не понимал я. Отец встал, развел руки в стороны и сделал ими несколько круговых вращений, после чего сложил ладони вместе на уровне своей груди и принялся что-то невнятно бормотать себе под нос. Я был вынужден молча смотреть на него, пока он не закончит свою молитву. Когда отец наконец остановился, он окатил меня суровым взглядом, медленно опустил руки, подошел ко мне, затем резко и крепко схватил меня за плечи и грозно произнес: «Ты не настоящий». «Отец!» — говорить было трудно, и слезы застыли в моих глазах. «Я рад встретиться с тобой снова, но что за бред ты несешь?» Он отпустил меня, сделал несколько шагов назад и упал на колени. Сзади него медленно расползся в стороны портал с золотистой окантовкой. Я пристально наблюдал за каждым движением внутри этого потустороннего пятна, но успел уцепить только то, что копье сияющего ангела с огромными белыми крыльями пронзает мое собственное оголенное тело. Там было что-то еще, но не успел я испытать полноту недоумения, как уже сидел у койки моего отца, чей медленный пульс превратился в постоянную, непрерывную линию. Часы показывали, что я находился в мире отца 1 час и 28 минут. Очевидно, что время там работало по иным законам. Нам еще предстояло разобраться в этом. Я сообщил об этом случае руководству, и следом в течение нескольких долгих лет мы коллективно пытались разобраться в том, что именно я увидел, как это произошло и что этому способствовало. Марьяны пытались найти ключ к тому, как вновь открыть мир внутри человека. Изначальный смысл данной технологии был направлен на такие состояния, как комы и сон, но мы были вынуждены отбросить эти стороны и направить свое внимание только на смерть. Это было правильное решение. Тогда не было ясно, что именно мне открылось сознание отца, мы допускали и вариант того, что именно это происходит со всеми после смерти, и каждого из нас ждет мир, пораженный войной ангелов и демонов, но все решило второе внедрение. Как оказалось, все это индивидуально. Странно, конечно, что мой отец создал именно такую вселенную. Но по мере раскрытия некоторых деталей работы этого момента, Его мир начал казаться мне менее удивительным и по сравнению с рассказами моих коллег о том, что они наблюдали внутри других людей, казалось, что мой отец вполне себе адекватен. Думаю, он просто устал от сведозволенности собственного разума и в какой-то момент разыграл перед собой эту игру. Я надеюсь, что он знает, где находится, и просто делает вид, что он не управляет своим миром. Это распространенное явление». Так или иначе, боли я не внедрялся ни в его, ни в чей-либо еще мир, и более того, наложил запрет на проникновение в реальность моего отца. Компания пошла на эту услугу, так как считала себя должной перед моим вкладом в ее развитие. Собственно, вернемся к порядку. Потребовалось потратить еще много времени для исследований и разработок, чтобы мир, наконец, уздел аппарат заморозки времени. До него мы целыми днями наблюдали за тяжело больными и безуспешно нажимали нужную кнопку, когда пульс пациента прекращался. Мы учитывали и то, что мозг еще живет некоторое время после этого, но как бы мы ни старались попасть в нужный промежуток, ничего не выходило. Но когда время расплылось перед нами, и человек завладел, если не им, то его частью, союз открытых технологий позволил нам сделать то, к чему ни больше ни меньше насвело все развитие человечества. Но вместе с тем мы наткнулись на еще одну небольшую проблему. Как оказалось, когда время стоит на месте, воздух не может проникать в легкие. Наряду с физическими плотными объектами он тоже застывает во времени и не проникает в организм. Но мы должны быть благодарны Вселенной за то, что она позволяет нам свободно перемещаться в этом кадре, хоть и без возможности взаимодействия с чем-либо. Воздух как бы обтекает исследователя по контуру и возвращается точно до атома на свое место, когда внедритель возвращается в настоящее. Нечто подобное происходит и с водой, объекты, плотность которых выше, не пропускают нас сквозь себя. При всем этом, что весьма странно, мы слышим звуки, которые издаем в прошлом, скорее всего, человека из настоящего окружает слой неведомых нам частиц, которые позволяют распространяться вибрациям звука в непосредственной близости. Что это за частицы, да и частицы ли вообще, выяснить невозможно. Все попытки исследовать этот момент не дали никакого результата. Не знаю, может это просто воля Вселенной. Слава Богу, мы додумались провести предварительные опыты по заморозке времени на животных, и по их возвращении обнаружили их мертвые тела. Экспертиза показала нам, что смерть наступила от удушья. Решилось все в итоге просто – мы использовали баллон с кислородом. Весьма интересно себя ведет углекислый газ, который мы выдыхаем. Он также не взаимодействует с частицами замороженного времени, но распространяется, как и в настоящем. То есть, по возвращении внедрителя – Он не сконцентрирован в одном месте, а также рассеян, как и статичным прошлым. Поэтому ни хлопка при возвращении ни других аноморий с воздухом не наблюдается. То же происходит абсолютно со всеми газообразными веществами. отличие касается плотных предметов, в частности, и жидкостей. Если газы рассеиваются и в таком же положении возвращаются в настоящее, то, скажем, мяч, который ты бросишь в сторону, вернется поблизости с тобой, вне зависимости от положения в застывшем кадре прошлого. Поэтому, если во время исследования вам захотелось плюнуть или в туалет, то лучше делать это в специальный пакет или быть готовым вернуться с нелицеприятной субстанцией около ваших ног. И все же все это странно, в этом сможет разобраться только гениальный безумец. Сейчас же все эти вопросы с рассеянным газом перестали нас волновать, так как техника зашла еще дальше и был изобретен специальный клапан, который достаточно вставить в нос, чтобы свободно дышать, а заимствую воздух из настоящего. Думаю, с этим вопросом вам поможет разобраться кто-то другой. Была еще одна проблема с самим внедрением. Если я попал в мир Отца в реальном времени, то вопросом это было сделать несколько сложнее. Во всем виновата все та же статика. Все объекты, в частности и исследуемые люди, были неподвластны абсолютно никакому воздействию. Буквально можно было выстрелить в них упор и не получить никакого результата. Но все же мы смогли на основе самого аппарата путешествия во времени преодолеть и этот барьер. Таким образом, мы открыли все составляющие, которые позволяют нам соединить миры прошлого и настоящего. Важный момент. Настоящее не перестает быть настоящим. Оно не останавливается, когда внедритель занят своими делами в застывшем мгновении. Оно движется так же, как и всегда. Поэтому, когда он вернется назад, пройдет ровно столько, сколько он пребывал в сознании исследуемого относительно нашего привычного времени. Сейчас норма составляет 2 часа. То есть, когда внедритель останавливает время, для сторонних наблюдателей он просто исчезает мгновенно, без какого-либо звука или эффекта, просто исчезает. Возвращается же он с помощью устройства. Мы заранее настаиваем таймер, и по его истечению он вместе со всеми вещами всем, что они принадлежит прошлому, возвращается назад в настоящее. Все дело в вибрациях, но не об этом. С точностью хирурга мы останавливали время вновь и вновь, шагая по микроскопическим отрезкам к цели, пока наконец не обнаружили вход. Вторым человеком, по в мире умершего, был мой коллега. Он оказался в совершенно иных реалиях, нежели я. Во-первых, пациент не имел к нему никакого отношения, а во-вторых, внутри он обнаружил практически тот же мир, что и наш. Он описывал, как гулял по просторной площади с миловидной девушкой и разговаривал с ней о бытовых вещах таких как времена года, еда, щенки, игры. Он не обнаружил явных различий между нашим и его миром. Да, примечательно, что умершим был старик 82 лет. Следом процесс внедрения начал происходить все чаще и чаще. Я не выявил желание отправляться туда, что не скажешь о моих коллегах, которые уставали в очередь, лишь бы узреть что-то новое. Все это начало разрастаться в огромную сеть, что в итоге заимело название «ядро». Технологии модифицировались, стало возможным не только замораживать время и оставаясь с нем, как бы уходить от настоящего и быть в прошлом, но уже и буквально отправляться в прошлое, что снесло крышу практически всем, кто имел к этому доступ, и упростила процедуру определения прохода во внутренней миры. Было очевидно, что рано или поздно спуск услугам нашей компании возрастет до небывалых пределов. Так и произошло. Я же тогда отошел от всех этих дел. Я придерживался позиции невмешательства. Это как с другими планетами. Если в теории мы обнаружим жизнь на одной из них, чья культура находится только на зачатках развития, неправильно диктовать им свою волю даже своим появлением. На мой взгляд, сначала они должны выстроить свою парадигму мыслей, развиться, построить и укрепить основу своего существования, а уже потом вступать в контакт с нами. То же самое и с внедрением. Мы не знаем и вряд ли когда-либо сможем узнать, сколько именно времени прошло с момента смерти в разуме того или иного индивида, а потом глупо проникать туда и так или иначе одним своим присутствием влиять на его вселенную. Поэтому, пожалуй, это все, чем я могу поделиться, не раскрывая секретов фирмы. В общем-то, никаких секретов и нет. Я сказал далеко не все, многое еще остается нераскрытым. Я все еще пытаюсь сорудить точную структуру моих мыслей, но, думаю, тот, кто останется здесь расходит остальные детали этого механизма. Я же принял решение, больше мне нечего здесь искать. Тот способ, который поможет мне уйти, был выбран мной намеренно, и я осознаю все последствия своего решения. И не сочтите меня за одного из тех, кто сразу же вышиб себе мозги, когда узнал о том, что создаст свой собственный мир внутри себя. Я сделал это несколькими годами позже. Позиция вторая пересечение. Сегодня произошло невероятное. Она обнаружила меня. Это длилось не больше секунды. Она обернулась, когда уходила за все ту же аллею тополей. Я также не смог рассмотреть ее лица, но четко ощутил, что она смотрела на меня. На мгновение мне стало страшно, не могу понять почему. Как будто, когда я находился в тени, между нами было нечто невыловимое, что даровало каждому из нас легкий кураж бытия. Теперь же, когда ее свет озарил меня, я чувствую незащищенность оголенность своей души, которой теперь может пройти кто угодно. Именно поэтому я решил нарушить последовательность своей жизни и не ходил на холм несколько дней. Вместо этого я решил заняться домашними хлопотами. Я вымыл пол, который и так был чист, я протер пыль, которая не было внутри моего дома, я притертал траву, которая была притоптана, во всем остальном был порядок. Мне пришлось заниматься этими вещами, вытаряя их раз за разом, как повторяется этот мир. Когда пол блестел так, что в его отражении можно было увидеть свое лицо, когда слово «пыль» перестало существовать, а трава около дома начала расти вниз, я решился вернуться на холм. По пути я не мог понять сам себя, только недавно я хотел, чтобы она взглянула на меня, а теперь, когда это произошло, сам же отвел взгляд. В чем причина этого противоречия во мне? То, что произошло, было моей заветной мечтой, а теперь я убегаю от нее. Но сейчас, твердо шагая по тропе, я решил, что открою ей себя». Когда я зашел на вершину, все вновь повторилось. Солнце светило так же, бездомный отыграл свою роль, кран перенес очередную плиту, но когда пришло время, ее не было. Я просидел весь день в ожидании и уискил ее в декорациях этого города, прищурил взгляд у надежде отыскать ее в самых темных уголках забытых улиц, но нигде не мог найти ее следов. Когда настало время возвращаться домой, я не сделал этого и всю ночь провел наедине с сиянием далеких звезд. Впервые мне открылась вся прелесть темноты. Я и не подозревал, что ночь может быть прекраснее дня в тысячи раз. Все будто окончательно застыло в фантазии темноты, будто бы и я сам перестал дышать, наблюдая, как свет фонарей добирается до меня сквозь километры пустого пространства. Не было никого, кто мог бы нарушить это волнующее одиночество, не было и мыслей, которые бы нарушили естественную остановку мира. Все замерло. Кран перестал двигаться, все автомобили и люди исчезли с лица земли, Нигде невозможно было найти живую душу, остался только я наедине с ничем. Только когда город окутал туман раннего утра, ожидая, когда лучи солнца растворят его густую природу, мое пустошение нарушило рука, что нежно легла на мое плечо. Я не вздрогнул, лишь легкий депет груди в миг перерос в ядерный взрыв тепла и любви. Я знал, что это она. Позиция первая. Как это работает? как мог я объяснил старику часть того, чем я занимаюсь. Он долго думал, оставаясь неподвижным все это время, а затем заговорил, словно обращаясь к некто, кто смотрит на нас за кулисами нашего пространства. А теперь давай окончательно разъясним, как работает это. Он остановился, будто бы потерял слово, которое вертелось у него на языке, и я позволил себе попробовать найти его. Вселенная. Он взглянул на меня одновременно презрительным и оценивающим взглядом, который быстро переменился в одобрительный и, что-то обдумав, размеренно заговорил. Вселенная. В наше время это слово прибрало какой-то пафосный оттенок. Все чаще его используют люди, совершенно не понимающие, о чем говорят. Что-то их ума пошатнуться под действием чего-либо, будь то психологически травмирующий фактор или употребление тех или иных веществ, которых рот превращается в рупор который 24 часа в сутки повторять лишь одно слово «Вселенная, вселенная, вселенная». Его лицо слегка покраснело, было видно, что эта мысль вызывала в нем злость, которую мне невозможно было осмыслить. Тем не менее, что бы он ни говорил, во мне рождалась, взрослела, переживала подростковый бунт, кризис среднего возраста и достигала уверенной старости понимания, что он прав. Когда он вернул своему лицу прежний оттенок, он продолжил. Но ты оправдываешь применение этого слова, как и те, чья деятельность не может обходиться без его использования. Пожалуй, то, что ты наблюдаешь в сознании мертвецов, нельзя назвать ничем иным, как Вселенная. Собственно, да. Нам пора окончательно разъяснить, как работает это самая Вселенная. Что именно вы хотите уточнить? — спросил я. Ох, на его лице появилась легкая улыбка. Все, абсолютно все. Опережая твой вопрос, да, я ни черта не понял, слишком много пробелов поэтому я буду задавать вопросы, которые, на мой взгляд, по ходу продвижения растеют пелену неведения в моих глаз. Так, собственно, первое, как насчет живых? — Мы пробовали, — ответил я. — И что же? Там ничего нет. То есть вселенная рождается во время смерти. Я мог бы ответить так, чтобы наша беседа растянулась и наклинилась в сторону философии, но ответил просто — да. Он выждал достаточно длинную паузу, очевидно рассуждая на эту тему. Нечто подобное произошло и со мной, когда я впервые столкнулся с этим моментом. Это произошло на нашем первом занятии, после того, как наш наставник описал историю первооткрывателя нашей деятельности. Изначально задумка была в том, чтобы внедряться в мозг, когда он спит. Да, как в том самом фильме. Но вот только с этим ничего не вышло, как не удалось и коллективное внедрение в одну вселенную. Все мы вынуждены действовать в одиночку. Но это не самое страшное, ужас стоится в том, как именно умереть. Всего лишь один нюанс, незнание которого подвергло всех торопыток к необратимому результату. Ведь для успешного внедрения необходим мозг без посторонних элементов. Таким образом, все, кто покончил свою жизнь с помощью каких-либо проникающих предметов в мозг, не поддаются внешнему внедрению. Разве это не повод прекратить все войны? Если бы я задал этот вопрос вслух, я бы глубоко вздохнул, потому что ничего в этом плане не изменилось. Но тот ученый, на мой взгляд, достоин того, чтобы заслужить уважение». Не могу представить человека, чьи яйца были бы более крепкими, чем у него. Знать о том, что его ждет и совершить намеренное, это сильно. Он достойно отстоял свое право на смерть и защитил свои идеи. Надеюсь, ее вселенная, если она и существует, нет сожаления. Но закономерно подумать о том, каково это быть обреченным на вечное одиночество, без возможности и без знания, что там в реальности все продолжает быть и образует между собой сеть Вселенных внутри нас. Безусловно, тот, кто закончил жизнь таким образом, сознанием того, что мир уже открыл данные изобретения, с легкостью может вообразить, как кто-то извне проникает в его мир, но это не более чем самообман, который рано или поздно откроется перед ними и раскроет непреклонную истину их бездонного одиночества. «Ладно», — старик нарушил молчание, — «что с теми, кто был убит в голову из огнестрельного оружия?» «Я не удивился». Догадка о стене моих мыслей уже имела место быть. Безусловно, это может быть и не так, а, скажем, нечто, что сонастраивает мыслительные процессы людей, находящихся поблизости друг от друга, или что-то около того. Таким образом, самого факта считывания моих мыслей могло и не быть, так как старику самому пришел в голову этот вопрос лишь с легкой подачей моих мозговых процессов. В любом случае, все это не отменяло тот факт, что сейчас мне придется объяснить ему то, о чем я подумал только что». Мы полагаем, что и они живут в своем мире, — начал я, — но попасть мы туда не можем, так как необходимо целостное и чистое сознание, чтобы проникнуть в голову человека. Для этого нужна не только машина времени, но и устройство, которое бы восприняло пораженные участки мозга. А это, как мне кажется, недостижимо. Но как же тогда люди с отклонениями, чей мозг полноценен, но не целостен, скажем, в плане памяти или иных психических аспектов? «Верное замечание», — поспешил исправиться, — «я не точно выразился». Для проникновения необходим мозг без посторонних элементов, то есть мы бы могли внедриться в человека, который бы умер непосредственно в момент выстрела, скажем, от страха, как это бывает с прыгнувшими с высоты. Но в этом случае смерть наступает только тогда, когда пуля уже касается головного мозга человека. А как вы знаете, мы не можем влиять на просто и извлечь эту пулю. Для проникновения нужен точный момент смерти, который в данном случае определяется, но является невозможным для внедрения из-за помехи в виде пули. Все это касается чипов и иных хирургических новшеств, так что никакого киберпанка выше шеи, по крайней мере массового, в будущем ждать не стоит. Но при этом, что весьма странно, если человек лишился части мозга или подвергся любого рода биологическим изменениям с его составляющими при жизни, и сохранил хотя бы его элементарные функции, внедрению ничего не препятствует. Старик задумался, а затем с недоумением произнес «Не можем влиять на прошлое». Разве мы не говорили о времени? Позиция вторая. Образ. Я медленно поднялся и повернулся к ней передом. Я не мог так сразу взглянуть на нее, поэтому некоторое время рассматривал линии на своих ладонях, будто бы впервые задумался о хиромантии и пытался определить, сколько времени мне отведено на этой земле. Я уже стал серьезно воспринимать эту идею и начал делить линию жизни на равные отрезки, как вдруг она выловила мой разум из бреда возникшего смущения. Пора. У меня не было выбора, кроме как поднять свой взгляд и, наконец, увидеть, как же она выглядит. Я сделал это, но не смог рассмотреть ни единого очертания ее лица. Вместо привычного человеческого облика я наблюдал нечто похожее на белый шум. Я усиленно всматривался в место, где предположительно должны были находиться ее глаза, но не мог пробраться сквозь эти помехи. Черные лоферы на изящных ногах, юбка со складками, легкая белая рубашка, фиолетовые волосы, ющиеся по хрупким плечам. Но лицо, как бы я ни старался, было мне недоступно. — Почему? — произнес я взволнованно. — Почему я не могу разглядеть твое лицо? — Потому что боишься поверить в этот мир, — невозмутимо ответила она. Я не знал, что и сказать на это, я ничего не понимал, но всем сердцем верил ей. Я все еще любил ее, может, поэтому причина следственная связь моей логики была нарушена и не поддавалась анализу. Я усиленно пытался соединить внутри своей головы то, что сейчас услышал с тем, что я знаю о том, как устроен этот мир. Ничего не выходило, словно доступ к этому был перекрыт. Нам пора, вдруг произнесла она снова, он собирается найти тебя. «Кто он?» — не понимал я. Она промолчала, медленно опустилась вниз, обхватила колени руками, прижала их к себе и облокотила на них свою голову. «Если бы я мог увидеть ее лицо, то я знал, оно бы выражало тоску». Я сел рядом с ней и тихо произнес. «Я не могу уйти с холма, без меня некому будет наблюдать волнующее дыхание этого города». Ветер тихо обдувал ее густые яркие волосы. Она дождалась, когда его ласковое касание убавит свою страсть, и печально спросила меня. — Разве ты не видишь? — Вижу, что. — Как он исчезает? Я остановил свой взгляд на ней, одновременно пытаясь осмыслить то, что она имеет в виду, и снова попытался рассмотреть ее лик. Ни того, ни другого у меня не вышло. Но когда мои глаза переместились на город, я мгновенно понял смысл ее слов. Я окинул взглядом всю картину, которую наблюдал целую вечность до этого, и с ужасом обнаружил, что подъемный кран так и не возобновил свою работу, бродяга и его картонки его все исчезли, будто никогда здесь не были, движение города так и не началось. Будь на небе луна посреди сияния звезд, я бы принял сложившуюся обстановку естественно и смиренно, но лучи солнца над горизонтом не давали и шанса на успокоение. Да и светило солнце как-то иначе, я не мог понять, как, но что-то в нем явно отличалось. «Поэтому нам и нужно сойти», — заговорила она, когда почувствовала, что я увидел, как этот мир начинает гаснуть. «Мы должны углубиться, чтобы он не нашел нас». «Я не понимаю, кто он». Она поднялась и, казалось, посмотрел самую даль открывавшегося пейзажа, все же ответила на этот вопрос. «Тот, кто хочет жить». Позиция первая. Время. Лекция подошла к концу, мало кто понял хоть что-то из того, что пытался нам донести этот учитель в халате. Охранники проводили нас к выходу и объяснили, что в дальнейшем нам выдадут пропуска, и мы сможем свободно перемещаться по территории обучающего центра организации «Ядро». Сам же наставник велел нам обдумать то, что ему удалось рассказать нам сегодня, и подготовиться уже к действительно масштабным и серьезным испытаниям. Это была только вводная лекция, уже завтра, по его словам, нас ожидает нечто гораздо глобальнее. Нам предстояло подробно изучить сначала теоретическую часть профессии, а уже с этими знаниями приступить к практическим занятиям. — Ну и попали же мы, ребята, — весело произнес один из парней, когда мы все вместе вышли на улицу. — Почему бы не собрать всех нас чуточку попозже, а не в пять утра? — Да, — зевнула высокая девушка, еле глаза продрала. Удивительно было наблюдать, как эти молчаливые люди в аудитории вдруг трансформировались в самих себя, когда вышли на свежий воздух. — Слушайте, может, сходим вместе в кафе или бар? — предложил этот же парень. — Расслабимся перед предстоящими занятиями. — Я за. — ни секунды не думай, — согласилась высокая дама. — А я пас. — подключился второй парень, голос его звучал достаточно хмуро. — Это затея вряд ли поможет нам. — Да ладно тебе, — возразил первый парень. — Не будь занудой. Но тот лишь презрительно окинул его взглядом, скривил лицо и молча ушел прочь. Все мы были несколько озадачены этим поступком. — Чего это он? — не понимала высокая девушка. — Не знаю, — ответил парень. — Да и бог с ним. Все-то остальные согласны. Мы с Толстушкой утвердительно ответили на этот вопрос, и уже через минуту этот парень вел нас в одно знакомое ему заведение. Бар-лес, дамы и господа, воскликнул он, когда все мы приблизились к небольшому аккуратному зданию с этой вывеской. Бар напоминал заброшенную избушку, стены были искусственно состарены, где-то на них можно было заметить декоративный мох. Окна, стекла которых слегка пожелтели по бокам, были украшены двумя деревянными расписными затворками. С уголков крыши свисали керосиновой лампы, которые в ночное время добавляли несколько пунктов к атмосфере этого заведения. Само здание было двухэтажным. Внутри все было не так антуражно, как снаружи, что показалось мне довольно странным и в то же время забавным. Вполне себе современные диванчики, несколько картин в стиле «Ренессанс», блокированные барные стойка и фицианты в черных фартуках. Не совсем это ты ожидаешь увидеть после входа в такое здание. Создавалось явное чувство того, что здесь потерян огромный потенциал, Кто знает, может, именно это противоречие извлекало посетителей. Мы расположились за столиком в углу, заказали пиво и пиццу, и уже через час знали друг друга так, будто являлись друзьями детства. Я полагал, что такая связь должна возникнуть сразу, если вы находитесь с человеком на одной волне. Но в данном случае потребовалось хоть и небольшое, но время, чтобы понять, что впредь ничто не сможет нарушить гармонию наших отношений. Каждый из нас был уникальной личностью, но вместе мы словно дополняли друг друга. О том парне, что отказался идти с нами, никто не вспоминал. Здесь все мы впервые осознали, насколько же был глуп запрет на определение друг друга. Сложно было переоценить глупость этого правила, но почему-то все мы следовали ему. Нам приходилось интуитивно понимать, кому именно адресован вопрос. Временами это не удавалось, и мы дергали друг друга за плечи, чтобы возникло это понимание. Я решил определить всех хотя бы мысленно и раздал всем прозвище по первому, что пришло на ум. Возникшей в моей голове идеей мне помогла одежда парня, что сидел напротив меня. На нем была надета футболка баскетбольной команды «Чикаго Балс». Красная морда быка взирала на меня прямо посередине его груди, слева же от нее находились цифры «два-три», над которыми белыми толстыми буквами была написана фамилия, пожилуй самого известного игрока в баскетбол — «Джордан». Возможно, лаконичнее было бы определить этого парня именно этой фамилией, но тогда идея идентифицировать всех их с помощью цифр показалась мне довольно логичной и интересной, поэтому я назвал его 23 Слегка длинновато, но привыкаешь довольно быстро, учитывая что ни разу не произносишь это число вслух. К дамам же цифры, но никак не липли. Я перебирал что-то типа полторашка, миля, нолик и единичка, 3,14 целых сотых и прочую нелепицу. Но во всем этом я находил нечто слегка оскорбительное и неподходящее к ним. Поэтому в тот вечер я назвал их просто шпалы и толстушка. Возможно, это тоже слегка может оскорбить их, но какое им дело, если это только в моей голове? В итоге так и вышло, что идея с цифрами разрушилась, а женскую индивидуальность. И я так и не изменил этих определений с тех самых пор. К хмурому же парню мне еще предстояло прилепить ярлык. Кот уже шел очередной стакан пива, счет которых был утерян несколькими глотками ранее. Я удивлялся тому, что и наши дамы упитают этот хмельной напиток даже с большим азартом, чем мы. Иногда мне кажется, что рядовая девушка превзойдет рядового парня в вопросе поглощения алкогольной продукцией. Там, где я уже с трудом допивал свое пиво, толстенькая мадам, напротив, вместе со своей новоиспеченной подругой, в очередной раз заводили тост о какой-нибудь чушей и с удовольствием опустошали свои стаканы. Беседу в основном поддерживали двадцать третий и шпала, я же с толстушкой подключались к разговору лишь по случаю, но иногда и мы были инициаторами той или иной темы. Так, например, я поднял вопрос газировки. При чем здесь газировка? Понятия не имею. Вероятно, это было вызвано уже серьезным опьянением, и мне показалось интересным выяснить, какую из газировок предпочитают мои компаньоны. «Что-что?» — выражал свое мнение Двадцать но, на мой взгляд, наибольшее уважение заслуживает Mountain Дилл. Сколько себя помню, всегда ловил визуальное удовольствие от формы бутылки и ее цвета. «Да, цвет неплох», — ответил я, «но меня почему-то больше привлекает Спрайт. Он кажется мне, не знаю, более дружественным, но, знаешь, как старый добрый приятель» который всегда на связи и выручит в сложную минуту. -ха -ха — Ха-ха-ха, рассмеялся он. — Странно, но я тебя понял. Скорее всего, все дело в рекламе, — предположил я. Насколько я помню, там постоянно педалировалась тема утоления жажды в самый нужный момент. — Пожалуй, что? — согласился он. — А мне, как ни странно, — подключилась Шпала, — нравится классическая кола. — На самом деле она заслуживает уважения, но любить ее, кажется, так банально, — ответил двадцать третий. — А мне нравится ванильная кола, — сказал я, — она более нежная и приятная на вкус. Пожалуй, она входит в мой список лучших газировок. — Никогда не пробовала, — ответила Шпала. — Серьезно? — удивился я. — Когда-нибудь я обязательно принесу бутылочку для тебя. Да я не продаются на каждом углу, можешь и сама купить. — О, нет. Раз уж ты сказал это, я буду ждать эту бутылочку именно от тебя, — с улыбкой произнесла она. — она также улыбнувшись, ответил я. «Нет, все напитки, конечно, заслуживают свое место на рынке», — вновь подключился Двадцать Третий. «Но вот что мне действительно непонятно, так это Миринда. «О да, здесь мы с тобой солидарны», — ответил я. «А мне нравится», — раздался неожиданный голос Толстушки. «Ха-ха-ха», — расхохотался Двадцать Третий. «Не самый лучший момент, чтобы подключиться к разговору». «Да я серьезно. Она вкусная, насыщенная, яркий, приятный, привлекательный цвет и вкус», — пояснила Толстушка. «Это же простой приторный апельсин!» — возразил он. «Да ты просто не распробовал!» — отчаянно защищалась она, но была обречена потерпеть поражение в этой битве. «Честно говоря, я впервые вижу фаната Миринды. Я бы мог еще понять любителя фанты и то с натяжкой, но вот Миринды. «А что ты имеешь против фанты?» — вдруг воскликнул Шпала. «Эм...» — удивился 23 третий. «Хочешь сказать что?» — да, перебила она. «Именно это я и хочу сказать». «Да ладно вам!» – вмешался я, почувствовал, что обстановка накаляется, мы все индивидуальны, так что не надо уподобляться глупцам и спорить о вкусах. «Давайте лучше поднимем наши стаканы и выпьем за то, что любит каждый из нас, да и в целом за любовь». Я поднял свой стакан, и хоть и не без гримасы на лице, но все сделали так же, и уже через минуту от былого накала страстей не осталось и следа. Алкоголь хоть и провоцирует агрессию, но вместе с тем способен также быстро ее подавить». А толстушка после этого достаточно активно рассказывала всем нам о манге и аниме. Тут выяснилось, что каждый из нас так или иначе знаком с этой темой, и как ни странно, мы нашли золотую середину наших предпочтений и сошлись на том, что каждый уважающий себя любитель японской анимации и комиксов должен быть знаком как минимум с Евангелионом, Тетрадью Смерти, Ковбоем Бибопом и приключениями Джо-Джо. Быть может, довольно странные сочетания, но что поделаешь, когда твой разум затуманен градусом хмельного напитка. На фоне играла приятная и спокойная музыка. Ближе к вечеру помещение заполнилось людьми, что, как муравьи, мельтешили туда-сюда. Мы же покидали наш стол только по случаю отлучения в уборную. Никто из нас не курил. Когда все темы для разговора были истощены, было, наконец, поднято то, что явно волновало каждого из нас. Двадцать третий, облокотившись локтем об стол, и поддерживая свою голову, внутри которой происходило отсечение того, что уже было сказано за сегодняшний день, все же нашел единственное незатронутое поле. Каждый из нас старался обходить нашу предстоящую деятельность стороной, но когда спираль замкнулась сама в себе, не осталось никакого выбора, кроме как поговорить и об этом. Мы должны были это сделать. «А мне вот что интересно», — начал он угрюмо. «Вселенная внутри нас существует и прямо сейчас и просто раскрывается» когда связь с действительностью полностью обрывается и как бы открывает нам и остальным доступ к ней, или все же именно момент смерти формирует мир внутри нашей души. Возникло минутное молчание, мы пытались обдумать этот вопрос. Я уже задавал им сегодня, когда наш учитель косвенно затронул эту тему. Стоило бы спросить об этом у него, но что-то подсказывало мне, что он не имеет ни малейшего понятия о том, как все устроено. В общем-то он сам и сказал об этом. Думаю, второе, ответила шпала и, пожала плечами, окинул нас взглядом. А мне кажется, высказалась и я, что и прямо сейчас, где-то там, мы стоим мир, который будет нашим пристанищем, когда мы умрем. Мое мнение, надо признаться, было основано скорее на вере, чем на продолжительных логических сопоставлениях доступных фактов, которые бы приблизили меня к истине. Я просто хотел верить в это, не знаю почему. Мысль о том, что конец это начало, пугало меня и сводила с ума. Может, поэтому я и решил отбросить другую идею. Возникла небольшая пауза. Смех опьяненных мужчин, звон стекла, чавканье ртов, шум вечернего бара. Проблема в том, снова заговорил 23-й, что это тот вопрос, на который нет ответа, по крайней мере, сейчас. Это как вопрос о существовании Бога. Мы не можем доказать как то, что Он есть, так и то, что Его нет. А может и нет никаких миров? Вдруг спросила Толстушка. Мы все посмотрели на нее странным пьяным взглядом. — Нет, ну это уже слишком. Пора нам выбираться отсюда, — расхохотался двадцать детей, которого поддержали все мы, и вскоре наши уставшие тела оказались под сиянием полной луны. Еще около десяти минут мы пошлялись по улочкам ночного города, а затем разошлись по домам. Косвенно, да и явно было видно, что двадцать детей и шпала отправятся проводить ночь в одну койку. Я уже испытывал к каждому из них, в частности и к толстушке, исключительно дружеские чувства, собственно, как и они ко мне. Наверное, по закону жанра я должен был проявить инициативу и пригласить ее к себе, но во мне не было этого самого позыва, который бы толкнул меня к тому, чтобы связать с ней свою личную жизнь. Поэтому же закону впоследствии должно было бы выясниться, что она безумно влюблена в меня, и в итоге я бы либо изменил свои отношение к ней, либо же это превратилось в ужасную драму и мы бы были счастливы либо вместе, либо раздельно. Но, к счастью или, может быть, к горю, этот закон не действует в этом мире. Тем не менее, когда я одиноко шагал в свое жилище, я отчетливо осознавал, что каждый из этих людей теперь является моим надежным другом, и к каждому из них я испытываю исключительно теплые чувства. Позиция вторая. Явление. Мы сошли не спеша. Кафе у подножия холма было мертвенно пустым, было до боли непривычно не обнаружить движения в его окнах, да и все остальное виделось мне отсутствующим, словно ничто здесь не принадлежало самому себе. Тишина пронизывала каждый уголок этого места, даже ветер с осторожностью касался объектов в округе. Но стоило нам пройти олею и тополей, как вдруг неописуемые краски шума и людских разговоров цепились в мои перепонки. Та картина, которую я наблюдал с холма, кардинально отличалась от того, что теперь предстало перед моими глазами. Я будто оказался на заполненном индийском рынке. Должно быть, это он и был. Повсюду стояли лавки с пряностями, чей запах добирался до моего сердца и манил мою душу к ним. Бесконечное количество цветов, торговцев тканью, коврами, сочными фруктами и овощами. Здесь было все. Потоки людских тел обтекали меня, касаясь лишь нежным дыханием их чистых душ. Я впал в ступор от недоумения, почему я не видел все это, с холма, и от того, насколько великолепна эта картина сама по себе. Она предоставила мне возможность перевести дух, а затем взяла меня за руку и произнесла. «Знаю, это прекрасно, но нужно идти». Я взглянул на нее и кивнул, после чего неотпускаемая рука повела меня вперед, сквозь муравейник рыночных отношений. Мы шли быстро, я с трудом успевал уцепить взглядом тот или иной товар. Где-то мне удалось отцепиться глазами фигурки каких-то мудрых существ, где-то я смог рассмотреть переплетающиеся узоры на синем платке, где-то остановил взгляд на стеллаже с книгами, и множество других предметов и радужных человеческих лиц мелькали передо мной и казались мне знакомыми. Я впитывал через сейчаску своих глаз их необъяснимо близкий мне образ и пытался найти причину этих чувств. Но она не давала мне шанса зацепиться хоть за что-то, пока наконец мы не остановились около высокого здания, напоминающего храм. На ту церковь с холма это здание совершенно не было похоже. По всему его периметру красовались изысканные колонны, а над ходом был выгравирован узор из нескольких спиралей. Я не имел ни малейшего понятия, что это значит. Я хотел рассмотреть это сооружение поподробнее, но и рука не дала мне сделать это, втащив мое тело в высокую фактурную дверь. Как только мы вошли внутрь, она отпустила меня и направилась прямиком к сверкающему золотому трону, к которому вело несколько ступенек, что придавали восседающему на нем некую возвышенность над остальными. Вокруг все было окрашено в черт пойми что, но при этом необъяснимо притягивало к себе. Все стены пестили красками, что были ярче всех этих пряностей на рынке. На потолке было изображено нечто подобное космосу, с точно такими же спиралями, как и при входе. Пол же был из белоснежного мрамора, и я не обнаружил ни одной пылинки на его поверхности. Как только она дошла до трона и как-то вульгарно расположилась на нем, тут же из дверей слева и справа от нее, что я заметил только сейчас, выбежали парень с девушкой, и заняв позицию подножия ступенек, начали как-то нелепо то ли молиться ей, то ли издеваться. Но делали они это так искренне и рьяно, что лично у меня не было сомнений в их преданности. Вот только причем здесь девушка из кафе, в которую я влюблен? Парень так увлекся, что в страстей так резко упал на колени и опустил голову, что чуть было не образовал трещину в полу. Девушка это заметила и принялась целовать и дуть на место ушиба. К сожалению, ее действия не остановились копления крови под кожей, и буквально мгновенно на его лбу образовалась шишка в форме сердечка. Затем они вдруг бросили взгляд на трон, по всей видимости, осознали весь сюр сложившейся ситуации и старательно принести синхронно кланяться ступенькам перед троном. Не сказал бы, что от этого все стало серьезнее. После нескольких поклонов девушка отошла в сторону, где на высокой подножке стояло блюдо с неизвестной мне жидкостью, взяла его и понесла к трону, но подняться ей удалось только на одну ступеньку, а вторая оказалась непосильной. Она попыталась удержать блюдо, но рефлексы превысили ее веру, и она подложила его под себя во время падения, чтобы смягчить удар. Густая жидкость медленно стекала к парню, что в этот момент морсился от боли, сидя на коленях. А та девушка с наворачивающимися слезами в глазах неподвижно наблюдала за этим. Моя же спутница все так же восседала на троне, а на ее лицо проскочила легкая и безмятежная улыбка. — Что это? — я упорно облялся в ее лицо, где вновь ничего не мог разглядеть. — А? — не понимала она. — На мгновение я увидел твою улыбку. Она немного помолчала, и, должно быть, какая-то эмоция должна была проскочить в этот момент на ее лице, но я ничего не рассмотрел. Я рада, что ты начинаешь верить в меня. Позиции первые. Основание. Этот день был сложен для каждого из нас. Только хмурый парень, что не пил этой ночью, был бодрячком. Мы были не в состоянии вести диалог друг с другом и при просто пожали руки. Мы ждали, когда нас пригласят войти, а пока были погружены в мир собственных грез. Я не думал ни о чем, мне было сложно просто существовать. Я пытался зафиксировать взгляд на мелких камушках под ногами, но не мог пробраться сквозь похмельную рябь. По всей видимости, остальные испытывали нечто похожее. Только хмурый парень незаметно от меня достал сигарету и закурил. Я понял это только когда услышал голос шпалы. — Куришь? — слегка осипшим голосом спросила она. — Нет, — сухо ответил он и сделал глубокую затяжку. — Смешно, — безразлично произнесла она. Они оба косо взглянули друг на друга. Еще бы чуть-чуть, и я уверен, этот диалог перерос бы в конфликт. Пала уже выразила недовольный оскал и хотела было что-то высказать, как вдруг голос охранника вывел нас из коматоза и разрешил накорившуюся ситуацию. «Ходите!» Теперь мы сидели все вместе в ряд. Порядок был тот же, просто дамы притянулись к нам с боков, как магниты. Не знаю, почему они не сели рядом друг с другом, но толстушка теперь была по соседству с хмурым парнем. Учитель в этот раз вошел в аудиторию сразу же после того, как все мы заняли свои места. «Время!» — выкрикнул он. И так же звонко, как и в первую нашу встречу, поставил стеклянную бутылку на стол. «Мы должны понять, как работает время». В этот раз никто не повел и бровью. Наставник же взял стул, который стоял на том же месте, что и вчера, переставил ее обратно за парту, сел на него, распустил волосы, убрал резинку в карман халаты и начал занятие. «Что ж, мы не можем понять время, неудивительно, но никто не помешает нам попробовать сделать это». Мы уже знакомы с тем, что индивидуальная вселенная существует внутри каждого из нас, и мы можем проникнуть туда только в момент смерти, что составляет ровно 21 микросекунду после испускания духа. И мы можем это сделать. В этом нам помогает это изобретение. Он оттянул рука в левой руки и снял с запястья нечто, что в обычной жизни я бы назвал «часами». На первый взгляд это показалось мне странным, но затем, обдумав все сказанное им, я уже взглянул на эти часы как на самые логичные приспособления, которые бы позволяло нам перемещаться во времени. Действительно, часы. Правда, вот безель был несколько больше по диаметру, чем у привычного классического варианта, а солнце клад отсутствовал. Вместо него было нечто непроницаемое и настолько темное, что вся тьма и оттенки черного, которые мне доводилось видеть при жизни, ни в какое сравнение не ставились с неприницаемостью этого устройства. На его же ремешке о звук сторон и рассмотрел круглые выемки точно такого же свойства, но несколько меньше по диаметру, не больше копеечной монеты. Возможно, к черноте этого приспособления как-то причастны черные дыры. — Вам повезло, что вы вступили в нашу организацию именно в это время, — продолжил наставник. — Будь это несколькими годами ранее, вам бы пришлось таскать громоздкий рюкзак на ваших спинах. Как можно догадаться, это устройство обладает двумя главными функциями – остановка времени и перемещение в прошлое. Уже на этом моменте возникают некоторые вопросы, но не спешите, я постараюсь все объяснить. Здесь он откинулся на стулья, задрал голову кверху, словно выискивая на потолке ту информацию, которая была нужна ему в данный момент. Вернулся в прежнее положение и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Не люблю это определение». Но машина времени отправляет нас в момент прошлого, но время там стоит на месте. Подмечу то, что даже если мы заморозим настоящее, по факту, то же секунду внедритель окажется в прошлом и сможет взглянуть на самого себя в момент запуска устройства. Естественно, чтобы безопасно провернуть это, необходимо задать координаты, не совпадающие с координатами собственного или чего-либо еще тела, да и в случае совпадения вас переместит в ближайшее свободное место. Но лучше понимать, где вы окажетесь, чем действовать слепую, полагаясь на случайность. Скажем, лучше привести к минимуму вероятность возможных малоисследованных казусов. Своего рода нашу профессию можно обозвать как исследователь прошлого. Но каждый из вас должен уяснить главное, повторюсь, время в прошлом статично. Запомнили? Он медленно осмотрел нас, ожидая услышать ответ, но никто из нас не произнес ни звука. Разве факт застывшего прошлого уже неизвестен? После того, как он убедился, что ответа не последует, он как-то неестественно застыл на несколько секунд, затем сделал пару глотков из своей бутылки и вдруг неожиданно резко выкрикнул «Стоит на месте! Заморожено! То есть мы не можем влиять на прошлое! Дошло?» «Дошло, я спрашиваю?» «Эта странность несколько вывела нас из усталости вчерашнего дня, и после некоторого затишья мы все зашевелились и, потупившись, двадцать третий неуверенно заговорил. Да-да, то есть да, все ясно». Что ж, тогда продолжим, спокойно произнес наставник. Именно в связи с этим фактом необходимо максимально точно подгадать момент смерти. Ранее этим занимался технический отдел. Тогда мы были ограничены в возможностях данного изобретения, и у нас была лишь одна попытка в минуту, чтобы определить точный момент смерти для внедрения. Кажется, что это не так уж и долго, но вы не представляете, сколько времени было потеряно на этих опытах. Слава Богу, что наши люди, которые смогли сузить диапазон исследуемого момента. Как? Без понятия. Они пытались объяснить это рядовым членам организации и твердили о связи времени, вибрациях и человеческих душ, что вызвало у нас несколько противоречивые чувства. В общем, один из тех, кто открыл способ определения периода смерти, сошел с ума. Еще двое ударились в религию, а остальные закончили подобно первопроходцу нашего дела. Что касается человеческого фактора, были случаи, когда ошибка технического отдела была настолько велика, что внедрителю приходилось пребывать не в прошлых годах, а в прошлых столетиях, и не минуту, а год. Внезапно он остановился, опустил голову вниз и тихо, едва развлечимо произнес. «Год, боже мой, целый год, неужели это случилось со мной?» Позиция четвертая. Память. «Готов?» Этот вопрос я уже слышал сотый раз. «Готов». Этот ответ я давал уже в сотый раз. Оператор выполнил последние настройки, и я оказался в прошлом. Перемещение происходило мгновенно, это выглядело как моментальная смена пленки и ее остановка. Вот ты видишь движущееся настоящее, а вот перед тобой уже прошлый мир в его застывшей форме. В этот раз все прошло точно так же, вот только ни субъекта для внедрения, ни той описываемой обстановки в округе не было. Я оказался где-то в неизвестности. Передо мной были лишь бескрайние просторы песчаной пустыни. В подобных ситуациях инструктаж утверждал, что необходимо проверить устройство и запасы для нахождения в заморозке. Я скинул огромный рюкзак с плеч, аккуратно извлек дисплей устройства и взглянул на время, которое утверждало о том, что возвращение настоящее произойдет через год. Паники не было. Было еще рано для этого. Следом я проверил запас кислорода. Мы использовали передовые баллоны, каждый из которых позволил свободно дышать в течение порядка полугода. Баллонов было два. В теории мне хватало этого с лихвой при разумном использовании воздуха и контроле своего дыхания. Но я понимал, что высока вероятность того, что последние часы мне придется не сладко, и есть высокий риск смерти от удушья. В моем запасе также находился ящик с ампулами. В них находилась засекреченная сыворотка, которая компенсировала отсутствие пищи при весе тела от 70 кг в течение 4 дней. Я весил на 5 кг больше. По подсчетам, количества ампул мне хватало на 800 дней, то есть 2 года с небольшим. Предполагалось, что нечто, что происходит со мной сейчас, может произойти, поэтому на первых этапах развития процесса внедрения и была разработана эта сыворотка. О ее существовании знали далеко не все, только треть внедрителей имели к ней доступ. Как происходила эта выборка и как в числе счастливчику оказался я, сложно сказать. Думаю, ее выдавали только при сомнительных участках прошлого. В чем заключалась эта сомнительность, также не имею ни малейшего понятия. Проблема этих хампов была в том, что они поддерживали жизнь твоего тела, но не решали чувства голода. К тому же в моей ситуации для ее потребления необходимо было снимать кислородную маску и задерживать дыхание, что провоцировало меня к отдышке и нежелательному потреблению лишнего кислорода. Помимо прочего, каждый внедритель имел в своем багаже комплект инструментов. Странно, но еще не было случая, когда хоть что-то из этого набора пригождалось. Ведь никто из рядовых членов организации не был детально знаком с механизмом работы устройства и опасался влезать в его схемы. В таких условиях мне и предстояло провести этот год. Я знал, что на этом пути я буду вести войну со своим телом и разумом, и понятия не имел, одерживали победу. Когда время застывает, все кажется каким-то пластиковым, искусственным. К чему не ни прикоснись, ничто не реагирует и не изменяется. Ничто не издает звуков, кроме тебя. Это ужасно. Еще в далеком прошлом проводились эксперименты по этому поводу. Большинством людей в отсутствии звука овладевала паника и галлюцинацией. Им хватало 15 минут, чтобы почувствовать недомогание. А теперь представьте, каково было мне. Год. Боже, целый год тишина, собственное дыхание через эту паршивую маску, ритм сердца, поток крови и бесконечной просторы пустыни. Почему пустыня? Но почему именно пустыня? Мысли. Мои собственные мысли — это все, что я имел. Я пытался найти путь к цивилизации или встретить хоть что-то, кроме песка, но, блуждая по бездушным картонным дюнам, я не встретил никого, ни какого-нибудь человека, ни животного, ни паршивого насекомого, который бы внес разнообразие в этот пейзаж. Только песок, и это вечное солнце, которое застыло над этим миром вместе с температурой пространства. Да, градусы прошлого тоже фиксируются в бесконечности одного мгновения, поэтому нужно быть готовым к встрече с жарой или холодом. И если отсутствие ветра помогает при морозе, то вот мой случай оставим без комментариев. Отчасти потому, что я сдался, отчасти потому, что необходимо было экономить кислород, а передвижение увеличило его трату, я остановился и больше не сдвинулся с места, пока таймер на устройстве не подошел к концу. Здесь-то и началось мое безумие. Удивительно, куда может завести человека собственное сознание. Пару первых дней, если таймер на устройстве не врал, я не спал и думал обо всем подряд, начиная от ущербности бытия и заканчивая рецептом апельсинового пирога. Погрузиться в сон было сложно, когда этот гигант в форме круга над головой светит своими лучами прямо в твои глаза. Я укрывал голову в рюкзаке, разложив все инструменты и устойчи перед собой. Об удобстве можно было забыть. Песок в прошлом совсем не песок, а жесткий кусок неосязаемой субстанции. Может и мы, может никто из нас не настоящий. Может все мы чьи-то куклы в пластмассовом мире, которыми играет жестокий ребенок. Как странно, что прошлое оказалось именно таким, просто макет. Оставалось надеяться лишь на то, что я окажусь сильнее его. Без времени нет объема, вот что я понял спустя месяц. Точнее было бы сказать, что без движения нет объема но это зависимое со временем понятие. Как мы поймем, что объект перед нами трехмерный, если не сможем сдвинуться с места и повертеть сам предмет? Время — это измерение, ха-ха-ха, как будто нельзя было догадаться до этого сразу. Сложно было хранить молчание, было бы куда легче, если бы я мог слышать свой голос, но сложившиеся условия не позволяли мне произнести хоть слово. Как я только не пытался спастись из омута тишины, Воображал себя мудрецом, пленником, глухонемым, да кем я только тогда не был. Не помогала, просто не помогала. Я изнывал внутри, все мое тело ломило от неудобства, но когда неутолимый голод пришел ко мне, все эти проблемы затмились мраком этого ужаса. Невообразимая тяга к поеданию и жеванию сводила меня с ума. Мой организм жил, но не чувствовал насыщения. От этого и ломался мой мозг, он не мог понять, что происходит и как ему действовать. Временами мне становилось так легко, что я забывал о том, где я. По всей видимости, так мое серое вещество компенсировало боль, но ее мощь оказалась непобедимой. Совершенно сумасшедшие галлюцинации мелькали перед моими глазами. Летучие мыши, гонки на мотоциклах, артообстрел и многое-многое другое. Но, несмотря на их отчетливые очертания, я знал, что здесь нет ничего настоящего. Я пытался спастись от наваждений из моего сознания, Пытался найти пути возвращения из хаотического потока ума. Пытался найти хоть что-то, что спасло бы мой разум. И я нашел его, мой друг. Как же хорошо, что ты был со мной. Король Тони, старый приятель, помнишь ли ты, как спасал меня, как читал мои мысли и отвечал мне? О, Боже, король Тони, как же я тебе благодарен. Твои ночные сказки, веселые истории у костра. Король Тони, ты вытащил меня из клаки, забвения. Мне никогда не забыть тот день, когда наши сознания были едины. Ты говорил об истине, а я смеялся и ничего не понимал. А когда я забыл обо всем, ты напомнил мне, что я должен делать. А помнишь, когда я хотел умереть, ты остановил меня? О, король Тони, сколько раз это было! Когда я задыхался, снял маску, ты шептал мне о том, что это не выход. Внушал мне страх, который был необходим, чтобы спастись, и я вновь вдыхал поток жизни». «О, король Тони, а помнишь ли ты тот отчаянный день, когда я резал тобой свои вены?» Плоская отвертка фирмы «Кинг Тони» — это была самая острая вещь в моем распоряжении. Странно, что в комплекте не было ножа. Я пытался убить ею себя, убить себя своим другом, который спасал меня. Но, сука, этот ублюдочный, долбанный, гребаный, подлаухий побочный эффект этих странных ампул, которые помимо поддержания работы организма дают тебе и совершенно неадекватную, Регенерацию после сорок первой дозы имел на меня свои планы. Я знаю точную дозу, потому что они проверили это, когда я вернулся. Здесь, конечно, роль играет метаболизм подопытного, но значение разницы всего лишь на пару пунктов. Но это не важно. Важно то, что этим остолопам не пришло в голову исследовать все это сразу. Хотя я допускаю и то, что они знали, но держали этот факт в секрете. Может, они боялись, что, узнав об этом побочном эффекте, многие захотят изменить свой организм таким способом. Но никто бы не притронулся к этим ампулам, если бы знал и о втором побочном эффекте. Помимо регенерации, ты лишаешься привычных вкусовых рецепторов. Абсолютно все на вкус становится дерьмом. Только эти чертовы ампулы имеют приятный вкус. Он напоминает смесь кофе с лимонным соком. Теперь я вынужден принимать их три раза в день, чтобы жить и избавиться от жажды чревоугодия. Да, формулу подкорректировали специально под меня, и более никому не позволено притрагиваться к этому препарату. Чувство голода стало значительно меньше, но до конца не ушло, благо это уже можно терпеть. Я научился жить с этим. Но что-что о Вселенную можно любить уже за то, что на ней есть вода, это единственное, что сохранило прежний вкус и может заполнить мой желудок. В своем безумстве я расковырил у суевины своим воображаемым другом в форме отвертки. Я слышал его крики, он молил остановиться, но в кровавой ярости я вонзал его в свою руку и воочию наблюдал, как раны зарастают за считанные секунды. Я бы, конечно, мог крепко зафиксировать эту отвертку в руках и со всей силы махнуть ее прямо в глаз, что, скорее всего, бы вызвало смерть или слабоумие, но для этого я должен был свихнуться еще больше. К счастью, этого не произошло. Но, быть может, я был настолько неадекватен, что это спасло меня». Я бы мог банально уничтожить все или баллоны с кислородом, но почему-то обошлся только отверткой и одной безуспешной попыткой задохнуться. Все это свидетельствует о том, что внутренне нее все же хотел жить. Мы уже знали, что время не перестает идти в настоящем, когда кто-то находится в кадре прошлого. Мы знали и о том, что и сам внедритель стареет, когда находится там. Я же перестал стареть после, как выяснилось, 101-й дозы. Да, Когда таймер на устройстве показывал, что у меня осталось две недели, что-то нашло на меня, и я опустошил сразу же несколько ампул. Тогда я ничего не почувствовал. В конечном итоге за год я упребил 173 ампулы. Когда время подходило к концу, я нашел в себе волю кое-как уложить все вещи в рюкзак. В этом мне очень сильно помог король Тони. Отдельно и особо усердно я запаковал свою футболку отходы жизнедеятельности. Благо, уже через два месяца в прошлом большая нужда перестала меня волновать, так что добра было немного. Но вот желтоватая жидкость лилась из меня ручьем, уборная была за небольшим барханом. Не скрою тот факт, что в одном из приступов безумства случилось классическая ситуация с росписью собственного тела. Лучше бы вам не представлять всего этого. Я ожидал, что когда вернусь, многое изменится, но не ожидал, что настолько. Когда я снова оказался в настоящем, все было уже не так, как прежде, да и я стал другим. В то время, как прогресс шел вперед, я был заточен в прошлом, имея в своем распоряжении лишь свои собственные мысли. Просто потерянный год. Меня обнаружили на том же месте, откуда я уходил год назад. Я не волновался по поводу того, что его застроить или еще что, так как в случае несовпадения точки входа и выхода, Вселенная перенаправляет тебя и твои вещи в ближайшее свободное пространство». Бывали случаи травмы, но все они были связаны с человеческим фактором. На моих глазах произошла только одна подобная ситуация, когда внедритель вернулся в тот момент, когда его коллегу куда-то бежал мимо точки его отправления и сбил с ног, результатом чего стал перелом руки. Но сам мир никогда не подставлял под удар своих созданий, то есть людей. Я смог сделать три шага, прежде чем рухнул на пол и завопил, как новорожденный. Меня ждали два года реабилитации. Когда я несколько пришел в себя, и мой друг Тони снова стал молчаливой и плоской отверткой, я принялся снова учиться думать в рамках нормального мира. Я пытался подбодрить себя, убедить в том, что многие аспекты моего внутреннего мира теперь стали мне понятны. Но на деле сознания главенствовал неопровержимый факт, я запутался еще больше, чем прежде. Не знаю как, но мне удалось прийти в себя, но иногда я думал о том, что лучше бы я остался безумцем. Я не мог узнать тех людей, которых любил, и с ужасом обнаружил, что никто из них не вспоминал обо мне. Все они похоронили меня уже через месяц. Когда я пытался заговорить с ними, я чувствовал барьер между нами и понимал, что его уже ничего не разрушит. Поэтому, когда я встал на ноги и вернул принадлежащий мне по праву разум, я прервал контакт с каждым из них и отказался от намеков руководства уйти в отставку. Они не могли меня уволить, потому что чувствовали свою вину что достаточно поразительно для их бесчеловечного поведения. А я не ушел. Даже не знаю почему, наверное, просто назло. Назло им я изучил новые технологии. Назло им провел несколько внедрений. Назло им повысил квалификацию. Назло им стал наставником. Назло им всем. Позиция вторая. Грёзы. Мы вчетвером прошли в комнату за троном и заняли места вокруг тихого коста под звездным небом с полной луной. Сиреневые пышные облака плыли над нашими головами, не смея затмевать свет яркой луны. Я ожидал увидеть за этой дверью хотя бы стены, но никак не просторную равнину, а тем более и ночь. Когда мы вошли в храм, на улице стоял день. Что произошло за эти минуты, что превратило свет во тьму, сложно сказать, но во мне не возникало противоречий, будто это было нормально. Некоторое время мы молчали, слушаясь треску баюкивающего костра. Иногда нечто прекрасное и нечто вечное создаются из таких простых вещей, как древесины и огонь. А затем они заговорили так искренне и беспечно, что мне захотелось обнять каждого из них и дать им все, чего они хотят. «Мы все обдумали», — говорила девушка. «Мы уедем отсюда подальше, к морю, купим там небольшое заведение, кафе или бар. По вечерам к нам будут заходить постояльцы, мы будем разговаривать с ними и делиться недавними новостями». А ранним утром, — продолжал парень, — Мы будем ходить к берегу моря и наблюдать за тем, как чистые соленые воды омывают наши ноги. Там мы будем счастливы, там мы заработаем капитал и потратим его на дом. Мы построим его рядом с баром, чтобы не тратить время на дорогу до работы. А затем, — продолжала девушка, — я стану популярной, я буду петь, хорошо петь, я научусь, обещаю. Мои песни разойдутся по всему миру, а когда меня пригласят на телевидение, я спою песню об этом городе в своем родном городе, в котором зарождались эти мечты. А мой брат любит свою красивую девушку и добьется ее сердца. — Да, — подтвердил парень, — а после я съеду ее, хоть и небольшую, но уютную квартиру, и мы проживем вместе до конца наших дней. И вдруг они замолчали. Моя спутница тоже ничего не говорила, мы просто смотрели на костер. Раскаленные искры влетали из ладени огня и медленно гасли в тишине ночного ветра. Когда я захотел говорить, дать комментарий насчет всего происходящего и задать вопросы, что развеяло в непонимание, сбоку ко мне протянулась рука с курительной трубкой, из которой шел дым, я все понял. Вдыхая ароматный дурман густого тумана, я мог лишь умиляться искренним лицам этих людей. Позиция первая. Точка. Все мы услышали слова наставника, но, думаю, он не хотел этого, они были предназначены не для нас. Думаю, это была его личная борьба с прошлым. После них он на некоторое время замолк, мы тактично не вмешивались. Каждый из нас понимал, что ему нужна эта передышка, чтобы побороть грызущие изнутри воспоминания. Мы замерли точно так же, как и он, не позволяя сделать себе лишнего вздоха, чтобы не нарушить его внутреннюю войну. Я не знал, как я должен был воспринять эту информацию, мне казалось, что он случайно раскрыл эту деталь. Должно быть, он был неимоверно зол на тех, кто допустил эту оплошность, целый год. Удивительно, как он не сошел с ума. Так, о чем это я? Время. Машина времени. С тех пор прошло много хм, времени, и теперь у каждого есть этот самый прибор. Он оказал на эти странные часы на столе так спокойно и естественно, будто и не было этой напряженной паузы. Нам достаточно ввести дату и время и оказаться в приблизительном моменте смерти, который либо уже точен, либо отходит от нужного кадра на не более чем 4 шага. Прокручивая вперед или назад специальный регулятор сбоку, в случае несовпадения можно легко настроить сцену на тот кадр, где и происходит внедрение, то есть смерть и начало. Данный механизм не перематывает время вместе с вами, он перемещает только вас по кадрам, и вы все это время остаетесь вне зоны видимости посторонних лиц, и никоим образом не влияете на прошлое, так что ошибки времени не могут быть допущены. Сама Вселенная не позволяет нам это сделать. Затем он взял эти часы в левую руку и двумя пальцами правой коснулся двух кружков по бокам гипотетического циферблата, которые тут же примагнитились к подушечкам его пальцев, что теперь были подняты вверх в форме зайчика или символа мира. Связующее звено, сказал он. Один контактор вы присоединяете к центру своего лба, второй к центру лба мертвеца. Сторона не имеет значения. Это приспособление способно преодолеть пластмассовый барьер прошлого и достигнуть души человека. Знаю, что сложно понять, как связан мозг, что является физическим объектом, и душа, что является чем-то нематериальным. Самой подходящей теорией, на мой взгляд, является определение мозга как приемника. Не знаю, как остальные, но я уверен в существовании души и не считаю бредними те изречения, что были высказаны создателями этих приспособлений. В любом случае очевиден тот факт, что мы не можем оперировать лишь одной стезей познаний. Наша деятельность вынуждает объединить науку и духовную составляющую мира. Он приложил указательный палец вместе с контактором к своему лбу, и тот моментально прилип к необходимому месту, словно слившись с его головой. Эта точка на лбу напоминала мне бинди, а сам наставник от этого приобрел необъяснимо мудрые очертания лица. Возможно, это всего лишь мои предубеждения. Он молча осмотрел всех нас и, убедившись в том, что мы увидели, как он это сделал, поднес тот же палец к колбу, и контактор вернулся на кончик подушечки пальца так же легко, как и покинул ее. При подключении обоих контакторов, продолжил он, то есть установки связи с мертвецом, начинается фоновый минутный отчет. Если нарушение за этот отрезок не зафиксировано или вы не передумали подключаться, происходит внедрение. Это сделано для того, чтобы после выхода у вас было достаточно времени, чтобы прервать связь. Достаточно убрать со один из контакторов. В противном случае все через ту же минуту внедрение произойдет снова, вне зависимости от вашей воли, не забывайте об этом. Да, система отлажена не до конца. Пока что автоматический возврат контактору на устройство после выхода находится в стадии разработки. По какой-то причине они периодически распадаются на атомы прямо во время движения к устройству. Это случается не всегда, и никто так и не нашел ответ на этот вопрос. Но мы будем пользоваться этой функцией во время обучения, но я рекомендую не забывать делать это самим. Вы не представляете, сколько они стоят. Именно поэтому мы и не используем автовозврат всегда. Многочисленные случаи потери контактора обошлись компании слишком дорого. Затем он ловким, отработанным движением вернул эти два кругляшка на прибор и несколько секунд, опустил глаза в пол, что-то вспоминал. Когда мысли пришли к нему, он взял в руки бутылку, сделал пару глотков и заговорил снова. «Да, еще кое-что». Он вытянул шею и потянул за черную веревочку. Когда она оказалась снаружи, на ней увидел какой-то странный брелок белого цвета. «Дыхание — основа жизни», — начал он объяснение. Дышать мы можем только в настоящем, поэтому самым логичным решением для этого было заимствование воздуха из этого самого настоящего. Он взял брелок в руки и вставил два его конца в свои носки. Снаружи это было похоже на белую сплошную пластинку с множеством маленьких дырочек, точно облегающую нижнюю часть носа. Он демонстративно сделал несколько вздохов, показав тем самым, что воздух проходит беспрепятственно и продолжил. Этот клапан вставляется в нос и позволяет нам дышать, где бы мы ни находились в прошлом или настоящем. Он автоматически подстраивается под форму каждого носа. На настоящем мы дышим через него, как обычно, без каких-либо неудобств. Некоторые носят его, не снимая, конечно, только на территории организации. Отчасти по той причине, что наряду с своей основ... особенностью он лишает нас и всех болезней дыхательной системы. Удобная штука. Но я предпочитаю дышать по старинке и носить его на шее. Вы же можете поступать как вам угодно, когда вам выдадут все необходимое. Он надавил на свои ноздри, и клапан тут же выпал из его носа и заболтался на веревочке. Наставник оттянул ворот и убрал клапан обратно. Для тех, кто имеет дефекты носа, будь то приобретенные или врожденные отклонения, существует устойство и для рта. Его также выдают каждому на случай экстренных ситуаций, но вряд ли вы воспользуетесь им хоть раз». Так что можете положить его на полочку до тех пор, пока вам не снесут ваш шнобель. Это вызвало на моем лице кратковременную улыбку. Кратковременную, потому что на лице наставника не было и намека на шутку. Он сказал это слишком серьезно, чтобы продолжать растягивать уголки своего рта. «Гораздо важнее в нескольких словах описать, как нас определяет Вселенная, когда мы находимся в прошлом и дышим воздухом из настоящего», — продолжал наставник. Для нее все это время, как правило, два часа, мы неподвижно стоим на том же месте и дышим. Поэтому сейчас нет проблем в том, чтобы определить, жив ревнедритель или нет. Для этого достаточно исследовать участок, с которого он отправил все в путь. Жаль, что так поздно. Последние слова он произнес шепотом, после чего завис уже на минуту, что, честно говоря, уже начинало надоедать, и продолжил. Последнее. При внедрении происходит синхронизация времени внутренней Вселенной и времени настоящего. То есть как внутри, так и снаружи пройдет два часа. Раньше без этого нюанса ты мог прожить внутри субъекта несколько лет за пару часов и вернуться совершенно другим человеком. Или же наоборот, прожить минуту за час. Все дело в уникальности движений и развития внутренней Вселенной. Здесь уже все индивидуально. Время там движется по совершенно разным законам. Мы не знаем, какую именно точку проникнем. Это может быть как начало новой вселенной, так и продолжение знакомой реальности или конец внутри конца. Кто-то проживает столетие за секунды, а кто-то секунды за столетия. Кто-то вечно снисходит с места, а кто-то за день проскакивает несколько витков эволюции. Но когда мы подключаемся, то оказываемся в том промежутке, где сейчас находится исследуемый и наблюдаем ровно два часа стандартной вселенной. Но, к примеру, Если мы отключимся и подключимся сразу вновь, то можем обнаружить уже совсем иные условия, но проведем в них ровно два привычных часа. Все благодаря сонастройке настоящего с внутренним миром мертвецов. Должно быть это связано все с той же душой. И снова пауза, и снова продолжение. Должен сказать и о том, что у многих могут возникнуть и возникают мысли о шпионаже, но поверьте, вы не сможете выудить что-то новое для вас. Мы банально глупые, чтобы понять и использовать ту информацию, которую в теории можем использовать для получения той или иной личной выгоды. Секретов фирмы у нас предостаточно, но лишь единицы понимают их. Нет, вы, конечно, можете попытаться свернуться, скажем, в тот момент, откуда ушли, чтобы разглядеть общую картину вашего окружения, дабы выяснить возможные скрытые детали, но, к сожалению, вы лишь кадры вашего ухода, не более. К сожалению, и сквозь двери пройти невозможно, Нужные входы и выходы откроются только тогда, когда не зарегистрированы случаи перемещения во времени и его заморозки. А они фиксируют абсолютно все. К тому же устройство блокирует те моменты прошлого, которые уже исследованы и содержат что-то важное. Но мы вроде как доверяем друг другу. Лично я ума не приложу, что нужно скрывать. Скорее всего, это сделано ради повышения статуса организации. Только никому. Я этого вам не говорил». Наставник окинул нас вопросительным взглядом и, не получил никакой реакции, сделал очередной глоток воды из своей бутылки и продолжил. И да, по-моему, уже очевидно, что будущее от нас закрыто, есть только движущееся настоящее и замороженное прошлое. Предвкушаю все, что сейчас у вас в голове, спрошу сам себя. Знаем ли мы хоть что-то о том, чем занимаемся? Отвечаю. Нет. Позиция вторая. Море. Утром я очнулся у берега моря. Я бы даже сказал, не очнулся и оказался около него без какого-либо предшествующего действия. Как будто я моргнул и сменил корпленки моего существования. Морская пена с равномерной цикличностью нежно окутывала песчаный берег. Это походило на череду ласковых поцелуев волн. Еще никогда вода не относилась к земле так трепетно. Рядом, поджав ноги, сидела моя спутница, лицо которой было все так же непроницаемо. Ни девушки, ни парни рядом не было. — Где они? — спросил я. — Кто? — Те ребята. Какие ребята? Те, что вчера поклонялись тебе. Она повернула на меня лицо, на котором, должно быть, выразилась какая-то эмоция, и ничего не ответила. Мы уселись рядом друг с другом на самодельном плоту с парусом и отправились бороздить просторы соленых вод. На мои вопросы, куда, зачем, для чего мы плывем, она отвечала только одно — мы должны пересечь море. Откуда взялся плод, когда она успела переодеться в гидрокостюм, а главное, почему не подорвала что-то подходящее и мне, как и всегда, осталось без ответа. Волны сами несли нас вдаль, ветер отгонял их от берега, и казалось, что так они все с четырех сторон света стремятся к центру. Как нам в таком случае преодолеть этот самый центр и пересечь это самое море, мне не было ясно. К съеду плод был крайне неустойчив, и некоторое время я опасался даже прикоснуться к нему. Но как только мы проплыли несколько метров и на мое тело не попало ни единой капли воды, я изменил свое мнение на его счет. Так бывает часто. Многое с виду выглядит так, будто этим вещам уже как тысячу лет надобно бы покоиться на свалке, но по какой-то причине они выполняют свою функцию точно до омерзения. Будто все эти вещи имеют какое-то предназначение и дожидаются своего часа, чтобы совершить миссию, после которой сиюминутно распадутся в пыль. Есть и такие вещи, в которых дела обстоят зеркальным образом. Мы ни о чем не говорили и плыли в неизвестность. Еще несколько дней назад я бы не захотел думать обо всем этом, ищел бы это молчанию, само собой разумеющимся. Я бы не сумел отыскать в своей голове повода для размышлений и ограничился бы парой непереводимых сигналов изнутри, но в этот раз, сейчас мы все вдруг нашлись, и я обнаружил очаг их возникновения». Только сейчас я осознал, что они находились всегда, но я не цеплялся за эту руку, что отводит всех нас куда-то в неизвестность. То есть я имел свое мнение на тот или иной счет, мог делать заметки, выводы, наблюдения, но никогда не думал о том, как все это возникает. Это происходило само собой, казалось, без моего участия, но теперь на этом плоту я впервые строил ход своих мыслей так, как этого хотел именно я. Впервые я понял, что эта рука не чужая, а моя собственная. Я не знал, куда заведет меня эта дорога, и мне это нравилось. Прежде всего я думал о том, куда пропало это чувство внутри живота при виде моей любви, и почему на смену ему пришло не менее приятное, но все же иное ощущение в районе груди. Словно теплый ком неизвестно, чего поднялся выше и вместе с сердцем перекачил энергию по моему телу. Почему-то передо мной возникла логическая цепь того, к чему этот процесс рано или поздно приведет. Я вообразил себе как пыблевую свет солнца где-нибудь в лесу, опершись одной рукой на величественную секвойю. Странная мысль, но она мне понравилась, потому что впервые я подметил, что пришел к ней сам. Все остальные умозаключения на плоту ни к чему такому не привели. Они вообще ни к чему не привели, потому что я снова терял осознанность самого себя, да и если бы вновь нашел ее, то вряд ли бы понял хоть что-то из того, что происходит вокруг и внутри меня. Но эта переменчивость теперь слегка испугала меня. Странно, как будто я начал оживать. Позиция первая. Содержимое. Почему так долго? Старик поймал паузу в моем рассказе и оборвал нить моего повествования. Эм, я несколько опешил. Я только пытаюсь все объяснить. «Знаю, знаю. Просто показал, что ты так увлекся, что забыл обо мне. Странно. Возможно. Так мне продолжать?» «Секундочку». Старик закрыл мужчине с ладонью левой руки свои глаза и так продолжил. То есть во время смерти мозг дробит реальность до бесконечности. Таким образом, внутри каждого трупа существует его собственная вселенная. Но в ней только он и порождение его разума. Он даже может не знать, что умер. Есть те, кто знает. Есть те, кто стал божеством своей вселенной. Есть те, кто этого не понимает. С помощью ваших устройств появился шанс своего рода путешествовать по вселенным, которых не существует. Период внедрения крайне мал, с этим вы манипулируете временем, которое имеет лишь настоящее и застывшее прошлое. Внутри мертвых вселенных время идет индивидуально в зависимости от особенностей умершего. Но стоит вам внедриться как время, синхронизируется с настоящим и идет как положено. Парное внедрение невозможно, вы вынуждены действовать поодиночке. В замороженном времени нет ничего движущегося, в частности и воздуха, поэтому вы заимствуете его из настоящего. То есть, если прямо сейчас ты отправишься в прошлое, все это время ты будешь дышать, сидя на этом же кресле. Но фактически тебя здесь не будет. Но, к примеру, если я перекрою кислород в этом помещении, то ты умрешь или, скорее всего, Вселенная изменит точку твоего положения в настоящем, подобно и в случае помех при возвращении. Про это ты не говорил, но очевидно, что вы учитываете этот факт и путешествуйте из безопасных мест, чтобы лишний раз не допускать подобное. Также, насколько я могу судить, при повторном внедрении во Вселенную мертвеца вы имеете шансы встретить самих себя, но по факту это будете не вы, а ваш образ, что отпечатался в сознании того, с кем вы взаимодействовали. Дело тут не только в физическом аспекте нашей действительности, совершенно очевидно, что существует нечто большее, что и провоцирует движение всего этого механизма. Нечто высшее, неосязаемое и божественное, возможно, — это пресловутое, — старик убрал ладонь от глаз, — душа. Несколько секунд мы безмолвно смотрели друг на друга. — Все так? — просто спросил он. — Если бы я мог видеть себя со стороны, то описал бы это тело на кресле, как зависшего торчка с широкими зрачками. «Да — Да, — ответил я, поперхнувшись своей слюной, и было хотел сказать еще что-то, но тут же решил, что этого достаточно. Старик ничего не ответил и, будто бы не дыша, сверлил меня взглядом. Мне жутко хотелось попить, все горло пересохло, но я считал невежливым просить об этом и ждал, когда он сам предложит мне выпить. Наверное, мое поведение кажется странным, но такой мой характер. Я смог выдержать еще несколько секунд его взгляда, а после, когда стало уже невыносимо, как можно непринужденно, что вышло у меня несколько скомканно и глупо произнес. «Еще вопросы?» «Парочка». Позиция вторая. Остров. Мы не переплыли море, мы высадились на острове. Небо уже успело покраснеть так, будто в чем-то провинилось перед землей. Мы пришвартовались к берегу и затащили плод на сушу подальше от воды. Пляж был усыпан чистым бархатным песком. Следы, что мы на нем оставили, когда волокли плод, практически мгновенно заросли этой сыпучей тканью. Мне безумно захотелось снять свою обувь. Подобные желания в моем случае, как правило, ни к чему не приводят, но в этот раз я пересилил все, что останавливало меня перед этим, и разулся. Мы двигались вдоль берега, пальцы моих ног впивались в тепло остывающего песка. Его крупицы вели с ручейком по контурам моих стоп, когда я поднимал ноги, чтобы сделать шаг. Так просто и так приятно. Будь я волен, я бы всю жизнь только и делал, что ходил босым по пляжному песку. В этом манящем мечтании, держа свои кеды за пятки двумя пальцами правой руки, я шел вслед за своей любовью и никак не мог понять, кто она. Шнурки вальяжно танцевали на ветру, а голова моя упускала то счастье, что чувствовали мои ноги. Странно, откуда и почему мне стало необходимо получить ответы на вопросы, которые еще даже не сформированы. Так и выходит, что единственный счастливый человек тот, кто ничего не ищет. Она вдруг остановилась, я тоже. Мы пришли, не поворачиваясь, — произнесла она. Я оглянулся вокруг песок и пальмы. Пришли куда? Передохнуть перед бурей. Следующие два дня и две ночи мы грелись под солнцем, поедая жареную рыбу и прочих морских тварей. Мы не ловили их. Сами воды выбрасывали их к нашим ногам, и нам осталось только приготовить их на вечном костре, что возник по взмаху руки моей спутницы и с тех пор не гаснул. Пресные воды мы набирали в зумблях в небольшом водопаде. Только один раз я подумал о том, почему бы ей сразу не создать готовые продукты с помощью своей силы. Единственное, к чему я пришел, это ее ограниченность, а вот в чем она заключается, без понятия. Может быть, кто-то не позволял ей делать все это так часто. Только после второго поглощенного тунца я вздрогнул, осознав то, что ем. Теперь мне действительно показалось странным то, что я не принимал пищу до этого, но вместе с тем казалось необъяснимым и то, почему я ем, почему так вкусно. Я хотел спросить об этом ее, но мои вкусовые рецепторы запрещали мне это делать, а уже после приема пищи этот вопрос показался мне неуместным. Пожалуй, только безумец мог бы задать его, а я не безумец. Вместо этого, когда чистое, непроницаемое черное небо посредней ночи, без признака хоть какого-то источника света, нависло над нами, лежащими у костра на берегу, я нарушил наш негласный обет молчания. Так все же, что это за буря? костер тыщал в тишине вселенной. Ветер едва ли осмелился нарушать его пламя и покой прибрежных вод. «Волнение в море», — тихо ответила она, — на «всего-навсего волнение в море. Сильный ветер — мы и наш плод». «Странно», — ответил я после мимолетных раздумий, — «мне казалось, что нас ждет непредалимая борьба с самими собой, после которой мы либо умрем и изменимся навсегда, уступив место более сильным, либо же сами станем сильными». Она повернула голову ко мне, я сделал то же самое. Глядя друг на друга, она произнесла. Нет, просто волнение в море. В этот раз я не сказал ей, что вновь увидел ее милые губы. Они были слишком прекрасны, чтобы нарушить их изящество своим голосом. Позиция первая. Звезды. После пары занятий начались выходные. Мы учились по графику два через два. В этот раз мы решили отдохнуть отдельно друг от друга. Я провел один из дней за игровой приставкой, а второй решил прогуляться по городу и встретить закат у местного маяка. Утром я заточил пару жареных яиц сосиской, разрезанной пополам, и к полудню уже вышел из дома. Обед и ужин я планировал оформить себе в местном кафе. Погруженный в собственные мысли я бродил от парка к парку, периодически опуская свою пятую точку на лавочку под тем или иным деревом, и все глубже входил в себя, теряя какой-то звеносой и собственной цепи. Не знаю, почему я ощущал это. Должно быть, последние события и невиняемая странность их развития оказали на меня серьезное воздействие. Я ощущал непонятную мне горечь, не мог установить источник ее возникновения, но чувствовал ее четкое присутствие. Чем настойчивее я пытался найти место, в котором она скрылась от моего взора, тем все сильнее убеждался в том, что это чувство сидело во мне всегда, всю мою сознательную жизнь, и проявляло себя в той или иной мере каждый миг моего бытия. Я вспомнил самые счастливые мгновения моей судьбы и почему-то без удивления обнаружил, как то же самое тление души сопровождало меня и в те дни, и просто делал вид, что его нет. А может быть мы не чувствуем ничего, а просто делаем вид, что у нас протекают целые потоки эмоций, а на деле существует только эта горечь, что притупляет или обостряет свое воздействие в зависимости от обстоятельств. Странная мысль. К вечеру я остановился на веранде в кафе и заказал стакан пива и гавайскую пиццу. Многим не нравится наличие ананаса в такого рода блюдах. Эти люди считают подобных нелюбителей этого фрукта извращенцами. Но мне кажется, что нет ничего лучше освежающего сока ананаса, что растекается по той ротовой полости, сглаживая вкусы остальных ингредиентов. По мне, довольно грустно быть консерватором в плане употребления пищи. Такие люди кажутся мне довольно скудными, у них отсутствует тот азарт, который делает человека живым, в них угасает та фантазия, что способна родить в сознании нечто уникальное. До заката осталось около часа. Я допивал последний сантиметр пива на дне стакана, наблюдая, как редкие автомобили мельтешат вдоль дороги. Кто-то из них спешил домой после тяжелого рабочего дня, кто-то вез пассажиров в дальнюю часть города, а кто-то просто вырвался, чтобы расслабленно поездить перед сном. Мне нравилось это движение. Каждый автомобиль казался мне шерстяной нитью, что где-то там, на краю Вселенной, сплетались в мягкий, теплый, разноцветный шарф. Нравилось мне это и потому, что все казалось обычным и простым, без всех этих навороченных причуд современности. Если не вдумываться, то во всем этом еще можно было рассмотреть душу. Все развивалось как-то слишком быстро, неестественно. Каких-то пару месяцев и все уже привыкли к беспилотному транспорту. Аварии с тех пор полностью прекратились. Водитель мог взять управление под свой контроль, но в случае нарушения плана программного движения более чем на 10%, контроль возвращался машине. Но человек все еще был обязан находиться за рулем. Вот только теперь его задача была скорее наблюдательной и технической. Можно сказать, что программисты начали водить такси. Удивительно, что обладая такими технологиями, мы не внедрили их в другие сферы обслуживания. Все, конечно, приобрело более автоматизированный вид, но не скажу, что это как-то отразилось на занятости населения. Те же грузчики, к примеру, все еще таскали мешки на своих спинах, правда, с экзоскелетом. Подобно им, разного рода технологии окружали каждого из нас, но не были заметны. В своей основе людям были нужны только развлечения и понты. Но так как тем, кто способен изменить общую картину мира, наплевать на все, что находится за пределами их личного пространства, ее внешний вид не изменился. Может быть, это и к лучшему. Если бы я прибыл сюда из прошлого и не исследовал этот мир детально, я бы подумал, что ничего не поменялось. И сейчас мне нравилось это наблюдение. По дороге к маяку, что заняло у меня сорок минут, все мои мысли были исчерпаны. Моя голова была опустошена вместе с поглощенным стаканом пива. Так странно. Весь день прошел, и, кажется, я не успел подумать ни о чем таком, что должно было волновать меня». Кажется, я вообще и не думал, а теперь буквально не находил ничего внутри себя. Я просто шел к маяку. Он был заброшен. Редко рядом с ним можно было следить хоть одного человека. Уже на протяжении года я периодически ходил сюда и совершал что-то типа акта медитации, погружаясь в туманность своего одиночества. Только однажды по дороге назад я встретил любовную парочку, что дарили друг другу поцелуи, и шли туда явно не для созерцания блеска воды на закате, да и солнце тогда уже ушло. Но в этот раз, когда я подходил к своему излюбленному месту у ограждения вдоль берега, я увидел силуэт человек, человека, что медленно выпускал струйку табачного дыма. Я подошел ближе, он услышал мои шаги и оглянулся, чтобы узнать, кто к нему приближается. Определив, кто я, он продолжил курить. Мы узнали друг друга. «Куришь?» — спросил я, когда подошел к нему. «Нет». А он, Но в этот раз мне показалось, что он сказал это с легкой улыбкой на лице. Я облокотился на ограждении и наблюдал за тем, как гигант над нашей планетой меняет свой оттенок и покидает наш край земли. Он же курил медленно, неспешно, одной рукой поносил секрету ко рту, делал затяг и впускал дым через долгие пять секунд. Не знаю, что заставило меня посчитать. Другой же рукой во время паузы он то и дело достал из нагрудного кармана рубашки пачку сигарет и рассматривал ее со всех сторон так жадно, что порой мне казалось странным, что он пришел сюда в это время, а не предпочел провести этот вечер дома наедине с этой пачкой. Я смог разглядеть ее название — Seven Stars. Впервые вижу такие сигареты, не знаю, зачем я завязал этот разговор, наверное, мне просто стало неловко встречать с ним закат, а молчание делало атмосферу еще более романтичной. Несколько секунд он молчал, затем убрал пачку в карман, перевел взгляд на уходящее солнце и произнес: «Знакомый», — привез из Японии, — «я курю по одной в день». Я ожидал услышать от него какой-то язвительный ответ, но это было вполне себе нормально. Может, и не такой он кретин, каким кажется на первый взгляд? И почему я вынес о нем такие выводы всего лишь по двум коротким ситуациям? «И сколько осталось?» — поинтересовался я. — Это предпоследнее. Он с тоской взглянул на красный тлюющий конек на конце его сигареты. — А после? — Что после? На секунду он взглянул на меня, затем снова перевел голову на уходящее светило. — После того, как сигареты закончатся, — объяснил я. Он сделал глубокий вдох дыма, все так же неспешно, выждал те же пять секунд, выдохнул и умиротворенно произнес А после я брошу. Я ничего не ответил, только легкий смешок проскотил на моем лице, но никто, кроме ветра, его не заметил. Солнце уже отправляло нам прощальные поцелуи, считанные секунды оставались до того, как этот шар окончательно нырнет в глубины вод, что еле слышно разбивались о камни Мола. Мой незваный компаньон рядом делал последнюю затяжку. Я невольно отсчитывал секунды как из захода хода огненного испарина, так и его глубокого затяга. Магическим образом они сработали синхронно. Он затушил окурок и перила, достал из кармана джинсов маленький зип-пакетик, положил туда окурок и убрал обратно в карман. Когда тьме окончательно и бесповоротно пришло время завладеть этим миром, и лишь месяц луны беспомощно пытался бороться с ней за власть, он достал всю ту же пачку сигарет из всего того же кармана рубашки, открыл ее и потянул мне. «Будешь?» Я удивился. «Не хочу решать тебе прелести завтрашнего дня». «Да пошел бы он к черту этот завтрашний день. Бери». В этот раз я не смог скрыть улыбки и легкий шок на своем лице, и, чтобы не хочет гримасу еще более нелепый просто взял сигарету. Он достал зажигалку из заднего кармана джинсов и дал мне закурить. С первого же удоха я закашлялся. «Зачем же тогда взял?» «Ты так настаивал, что я не мог иначе сквозь кашель», — ответил я. «Никогда не позволяй чужой настойчивости влиять на тебя, оставляя право выбора всегда за собой, даже если чувствуешь, что обидишь кого-то». «Могут возникнуть проблемы с совестью, что будет грызть где-то здесь», — он указал на середину груди. «Но не поддавайся и ей, и запомни, всем наплевать так, почему тебе должно быть больно за тех, кто имел тебя в виду». «Что-то я должен был ему ответить, что-то точно должен был, но почему-то не произнес ни слова». Позиция вторая. Буря. Но зачем нам рисковать и выходить в море, — говорил я с сильной отдышкой, толкая плод к воде под густыми свинцовыми тучами над головой. Страх, — ее голос звучал спокойно и равномерно, без признаков усталости, хоть она и толкала плод вместе со мной. Если мы не преодолеем его, он найдет нас. Выяснять, кто же все-таки он такой, я уже не стал, так и понимал, что не получу ответа. Через минуту ветер нес наш плод куда-то прочь. Волны в этот раз накрыли нас с головой. На мне не осталось ни единого сухого места, буквально все было пропитано влагой этого моря. Казалось, что она являет собой нечто злобное и эгоистичное, пытаясь распространить свое влияние на нас и унести в глубины своих владений. Я не успевал выплюнуть воду изо рта и вдохнуть жизненно необходимый воздух, как новая порция этого соленого супа снова проникала в мой рот. Я усиленно держался за поперечную планку, чтобы не сорваться и не уйти на дно. Пропарус можно было уже забыть, его снесло ветром, как только мы отплыли от берега. В борьбе за жизнь я с трудом вспомнил, что рядом со мной в такой же борьбе находится и она. Я перевел внимание на нее. Она не только ни за что не держалась, но и стояла на двух ногах, балансируя на плоту, как профессиональный серхер. На особо масштабных волнах она устремлялась сверху к супергерой и приземлялась обратно, как ни в чем не бывало. В общем, помощи ей не требовалось. Она сбросала из стороны в сторону вот уже долгие полчаса, а более так и не убавила свою силу. Когда моя спутница вдруг пригнулась и отринула ближе к краю, я понял, что сейчас произойдет что-то еще более страшное. Удар молнии подтвердил эти подозрения. Она вонзилась своим остыем ровно в середину плота и разделила его пополам. Это был скорее острый хирургический скальпель, что ровно по пунктиру рассек плоть нашего плота, нежели электрический заряд с небес. Несколько минут я паниковал, цепившись за бока моей половины плота. Его ширина теперь позволяла мне обхватить его руками. Как только здравый смысл начал возвращаться ко мне, я припинил несколько попыток осмотреться и понял только одно — ее нет. Я полагал, что все это время она будет рядом, но ни в одной стороне не было ни намека на ее существование. Теперь я остался один на один с бушующей стихией. Странно. Теперь мне стало тошно это сознание своего одиночества, а ведь я целую вечность был один, и мне это нравилось. Быть может, дело в том, что я был один, но не был одинок. Сейчас же почему-то, из последних сил обнимая половину плота, и ощущаю тоску. Не знаю, что сильнее терзало меня эти безумные волны, что с каждой секундой лишали меня физических сил, или это внезапное одиночество, что руквозилось своими клыками в мое сердце. Местами мне казалось, что стоит мне закрыть глаза, и все пройдет, но я не позволял себе сделать этого, потому что не хотел погружаться еще глубже во тьму. Звуки моря уже въелись в мое сознание и стали его неотъемлемой частью. Они казались мне чем-то врожденным, будто появились на свет вместе со мной и все время были в моей голове. Я перестал обращать на них внимание, как глухой, что никогда не слышал звуков. Я не видел смысла слышать то, что сопровождало меня каждый миг моей жизни, и просто вырезал эту звуковую дорожку из своего слухового аппарата. И наступила гнетущая тишина хаоса. Время не поддавалось анализу. Может, я провел на этом плату пять минут, а может, пять лет. Я не могу сказать точно. Но вот что ощущалось мною в течение всего этого периода, так это все та же пустота. Как же сложно, как же противно, омерзительно, зачем, для чего это нужно». Почему так тяжело чувствовать это? Если бы мои руки были свободны, клянусь, я бы разорвал свою грудную клетку и вырвал бы эту густую смолу, окутывающую мою душу. Не знаю, имеет ли она физическую основу, но я бы нашел ее и уничтожил. Как жаль, что в борьбе за жизнь мои руки должны были обхватывать стороны остатков плота. Как жаль. Моим сознанием начал овладевать туман. Я уже не мог сжимать пальцы, не знаю, что удержило меня на плоту последние несколько часов бури. Но мне было... Все равно, я был рад, что ее силы покинули ее точно так же, как и меня. Я лежал на спине, моя челюсть отвисла, я был не в силах даже закрыть рот. С трудом я смотрелся в небо в надежде увидеть просвет. Я чувствовал, знал, что он вот-вот проявится, поэтому не позволял себе уснуть из последних остатков воли, рассеивая пелену перед глазами. Казалось, в этом и заключена вся жизнь. Эта борьба и есть то, что поддерживает всех нас на плаву. Без нее мы бы не были людьми. Без нее не было бы ничего, только пустые оболочки. Эта мысль понравилась мне. Мне понравилось и то, что я выжил. Не знаю, зачем было нужно отправляться на встречу буре, но теперь мне было наплевать, сквозь тучи пробился первый лучик света. Просто волнение в море. Просто волнение в море.